Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта Rulate.ru Глава 1. Маленький ресторанчик в переулке имперского города. Скрытый драконий континент. Столица империи легкого ветра. Улицы оживленного города были полны людьми, и издаваемый ими шум был слышен везде. По обеим сторонам улиц возвышались здания. Среди них было множество ресторанов и гостиниц. Аромат готовящейся пищи распространялся вокруг и еще долго витал в воздухе. Первый среди ресторанов имперского города – «Бессмертный Феникс» – процветал, в нем было еще больше людей. Здания в имперском городе строились аккуратно и упорядоченно, и повсюду ветвились переулки. Если бы вам нужно было следовать по главной улице, и вы проходили бы мимо ресторана «Бессмертный Феникс», пройдя несколько десятков метров, вы бы обнаружили переулок, пройдя по которому и свернув налево, вы бы увидели простой маленький ресторанчик. Большая черная собака, высунув язык, лежала у входа. В ресторане не было ни одного посетителя. Вдруг из ресторана вышел стройный белокожий молодой человек. Длинные черные волосы были вместе с щелкой забраны в конский хвост, в который была вплетена длинная тонкая шерстяная веревочка. Он производил впечатление очень опрятного человека: Блэки, пора перекусить! Молодой человек, буфан, выходя из ресторана, держал в руках фарфоровую миску. Он поставил миску перед большой черной собакой, которая была довольно вялой а теперь вдруг оживилась и принялась поглощать еду из миски. Погладив шелковистую чистую шерсть, Буфан улыбнулся и вернулся в ресторан. Буфану был 21 год. Он был обычным, но очень амбициозным поваром земли. Однажды, проснувшись, он обнаружил, что находится в другом мире, а в его сознании загадочным образом появилась система для гурманов. Ресторанчик был создан на второй день его пребывания в этом мире при помощи системы. Хотя с момента создания ресторана прошел месяц, ни один посетитель так и не появился, и Буфан к этому привык. Все, что ему приходилось делать каждый день, это следовать инструкциям системы для гурманов, а именно тренировать свои кулинарные способности и кормить большую черную собаку. Он и понятия не имел, откуда пришла собака. Он только помнил, что она появилась через неделю после того, как был построен ресторан. Система напоминала Буфану периодически кормить собаку продуктами, которые он использовал для готовки. И так каждый раз, когда ресторан открывался, собака ждала снаружи, когда Буфан покормит ее. Строго говоря, собака была его первым клиентом, хотя и не платила за еду. Однажды, окинув взглядом пустой ресторан, Буфан вздохнул. Хотя и просто обставленный, ресторанчик был очень опрятным. Это был действительно маленький ресторанчик. Он занимал всего 10 квадратных метров и помещалось в нем только несколько столов и стульев. Меню представляло собой деревянную табличку, висевшую на стене, и включало в себя только три блюда. И Буфан, глядя на него, мог только беспомощно и протяжно вздохнуть. Было трудно представить себе, что в меню подобного ресторана будет только три блюда, и указанные цены можно было назвать только нелепыми. Порции жареных овощей и лапши стоили по сотне золотых монет, в то время как миска жареного риса продавалась по совсем уж возмутительной цене в один кристалл. Кристаллы были только у тех, кто их выращивал. Один кристалл можно было купить примерно за тысячу золотых монет, да и к тому же их было не так-то просто достать. Для маленького ресторанчика цены были неожиданно нелепыми. Буфан не верил, что кто-нибудь окажется достаточно глуп, чтобы заказать настолько дорогое блюдо. Даже с учетом того, что пробуя их, он признавал их деликатесами. Но когда он смотрел на цены, Буфан думал, что это невозможно. «Ты бог кулинарии, который жаждет оказаться на вершине фантастического мира, почему у тебя до сих пор ни одного посетителя? Если ты обслужишь первого клиента в течение месяца, ты получишь вознаграждение». Это была миссия, которую система поручила ему через несколько дней после того, как он создал ресторан. И до конца отпущенного срока оставалось всего три дня. Буфан без эмоций созерцал пустой переулок. Похоже, что моя мечта стать богом кулинарии будет разрушена еще до того, как я сделаю первый шаг. Буфан посмотрел на часы и вздохнул про себя. Он встал и запер дверь. Посуду нельзя было выносить из ресторана без разрешения. Часы работы ресторана строго контролировались системой. Хотя ресторанчик был маленьким, существовало множество правил и ограничений однако все они были установлены системой, а Буфану приходилось слушаться. На сегодня ресторан закончил работу. Заперев дверь, Буфан вернулся на кухню, чтобы попрактиковаться в готовке. На самом деле, так называемая практика не отличалась разнообразием и представляла собой лишь продолжительное приготовление пищи. Система автоматически пополняла запас ингредиентов, И от Буфана требовалось только готовить. В углу кухни стоял человекоподобный робот. Система создала его, чтобы он поглощал все, что Буфан приготовил во время практики. Все, что не съедали буфан и большая черная собака, помещалось в желудок робота. Буфан зажёг огонь и начал свою ежедневную практику. Хоть он и находился в фантастическом мире, кухня, созданная системой, была точно такой же, как и другие современные кухни на Земле. К услугам буфанаты представлялось всевозможное оборудование. Посуда для варки, ножи из нержавеющей стали, разделочные доски, вытяжки, микроволновой печи, холодильники. Всё это было даже более современным, чем аналогичные предметы на Земле. Буфан не испытывал никаких трудностей, работая с ними, и отдавал им предпочтение, когда готовил. На землю опустилась ночь, на небе в гармонии сияли две луны, и лунный свет завесил небо. Большая черная собака закончила есть, и в блаженстве, наполненном стрекотании насекомых, развалилась перед рестораном, охраняя его. На следующее утро заспанный буфан поднялся с постели, умылся, и ресторан снова был открыт. Здесь все еще не было ни души, только большая черная собака, как обычно, лежала на полу. Буфан вдруг позавидовал успеху бессмертного феникса, который располагался на главной улице. Их бизнес был чересчур выдающимся, у них было так много посетителей, что казалось, вход однажды будет просто сметен толпой. Буфан грезил о том дне, когда его дело будет прибыльнее, чем ресторан «Бессмертный феникс». Хозяин, как гурман, который желает занять место на самой вершине пищевой цепи в фантастическом мире, ты не должен завидовать другим ресторанам. Усердно трудись ради своего блестящего будущего». Серьезный механический голос прозвучал в голове буфанаты как напоминание. Он уже привык к этому. В течение прошедшего месяца, когда бы он не завидовал ресторану «Бессмертный Феникс», система автоматически начинала подбадривать его. Судя по наличию обратной связи, система оказалась вполне антропоморфной. Буфан сидел на стуле перед рестораном и наслаждался теплыми лучами солнца. Соскользнув немного вниз и свернувшись калачиком, он лежал на стуле в очень удобной позе. В переулке по-прежнему не появилось ни души. Еще один день без единого посетителя», – вслух подумал Буфан, наклонив голову и зевнув. Большая черная собака лежала на полу. Она взглянула на Буфана и вновь вернулась к своим занятиям. Как раз в тот момент, когда Буфан почти заснул, шаги разбудили его. Он лениво открыл глаза и увидел приятного молодого человека, который проходил мимо. Он был одет в тесную одежду, какую обычно надевают для занятий боевыми искусствами. Неужели действительно нашелся кто-то достаточно глупый, чтобы открыть ресторан в переулке, куда никто не заходит? У молодого человека была приятная внешность. Лицо овальной формы, выразительные большие глаза и красные губы. Если бы не его плоская грудная клетка и выступающий кадык, Буфан принял бы его за переодетую девушку. В фантастических мирах девушки, кажется, нередко маскировались под мужчин. Приятный молодой человек, кажется, заинтересовался рестораном, открывшимся в переулке, куда никто не заходит. Он действительно направился к ресторану. Буфан, однако, не спешил вставать, он остался сидеть. Даже если кто-то и зашёл в ресторан, он не был клиентом, пока не сделал заказ. Буфана знала, что для этого гостю пришлось бы согласиться с безумными ценами на блюдо. Как он и ожидал, когда приятный молодой человек увидел цены в меню, его без того большие глаза стали еще больше. В тихом переулке раздался пронзительный крик. «О боже! Порция жареных овощей стоит сотню золотых монет? А порция жареного риса действительно стоит один кристалл? «Вы что, сошли с ума от жадности?» «Гурман из другого мира». Читает Алексей Туркин. Специально для сайта Rulate.ru. Глава вторая. «Жареный рис для большой черной собаки». Крик звенел в ушах Буфана, но тот не обращал внимания на гостя и все так же, свернувшись на стуле, невидящим взглядом уставился в пространство. На самом деле он смотрел на системную панель внутри своего разума. Задача системы – помочь хозяину стать богом кулинарии, который находится на вершине пищевой цепи в фантастическом мире. Хозяин Буфан. Уровень истинной энергии – нулевой. Богу кулинарии в фантастическом мире во время приготовления пищи определенно понадобится истинная энергия. Усердно трудитесь, молодой человек. Кулинарные таланты. Необходимо разблокировать. Навыки. Необходимо разблокировать. Инструменты. Необходимо получить. Общий рейтинг бога кулинарии. Новичок. Твой путь к становлению богом кулинарии только начался. Следуй инструкциям системы и стань человеком, стоящим на вершине пищевой цепи в фантастическом мире. «Эй, вы слышите меня? Вы собственник этого ресторана!» Зло вскричал опрятный молодой человек, глядя на Буфана. Тот бросил на него спокойный взгляд, лениво поднялся и зевнул. «Таковы цены в моем ресторане. Если вы с ними не согласны, то можете уйти. В моем ресторане с клиентами всегда были честны. Мы не заставляем никого ничего покупать». Молодой человек был озадачен поведением Буфана. Он растерялся на мгновение, покраснел, в его глазах промелькнула вспышка злости. Он подумал... Разве так должен вести себя бизнесмен? Вы посмотрите на цены своих блюд. Как вы смеете говорить, что честны с клиентами? Держу пари, вы просто ищете дурака, которого сможете обмануть. Мерзавец. Не нужно оправданий. Я, Сяо Сяолун, уже видел ваше истинное лицо. Вы считаете меня идиотом? Буфан тоже начал злиться. Он был мечтательным и амбициозным шефом и ненавидел, когда другие называли его мерзавцем. «У меня есть свои причины для того, чтобы установить такие цены. Если вы не хотите сделать заказ, вы можете уйти. Я не принуждаю вас остаться». Буфан чувствовал себя неудачником. С утра он ждал посетителей, а в итоге ему пришлось иметь дело с проблемным неженкой. Он подумал, «Почему так сложно управлять собственным делом?» Гость раздражался все больше. Скрестив руки на груди, он буравил Буфана холодным взглядом. «Вы пытаетесь меня спровоцировать? Возможно, вы думаете, что я подамся на провокацию и закажу блюдо, да? Тогда вы ободрали бы меня как липку. Вы думаете, я идет? Буфан лишился дара речи. Не выражая никаких эмоций, он направился на кухню, чтобы начать свою ежедневную кулинарную практику. «Что с вами? Мучая чувство вины? Вам нечего сказать о том, как я раскрыл ваши злые намерения?» Позвольте вам сообщить, что я Сяо Сяолун, гений, который ненавидит несправедливость, а больше всего таких мерзавцев, как вы. Не сходя с места, он бросал обвинения, но так и не дождался ответа от буфана. Я сделаю все, чтобы все в имперском городе узнали о вас и чтобы ваш ресторан закрыли. О, мне даже нет нужды делать это. Любой, кто видит ваши цены, сочтет вас идиотом. Сяо Сяолун был раздражен отсутствием реакции поэтому он продолжал угрожать Буфану. Молчание. В маленьком ресторанчике было очень тихо. Но вскоре из кухни донесся запах готовящейся пищи. Сяо Сиолун постоял на месте, рассматривая цены в меню. Наконец, скривив зубы и тряхнув головой, он решил уйти. Тарелка жареных овощей за сотню золотых монет. Это просто безумие. В «Империи легкого ветра» самой маленькой денежной единицей была медная монета. Серебряная стоила больше, но самой дорогой была золотая, которой обычной семье более чем хватило бы на то, чтобы прожить целый месяц. 100 золотых монет. Обычный человек просто не мог себе этого позволить. Более того, порция жареного риса действительно продавалась за кристалл. Что такое кристалл? Необходимость для того, кто их выращивает. Один кристалл равнялся тысяче золотых монет. Только сумасшедший мог придумать такую цену. Сяо Сяо Лун в ярости развернулся и направился ко входу в ресторан. Вдруг кончик его носа чуть дернулся. «Пахнет вкусно!» Взрыв ароматов донесся с кухни и принес в нос Сяо Сяо -луни. Словно сгустился и скользнул по его лицу, как шелковая ткань, как прикосновение женщины, заставляя все его тело дрожать от удовольствия. Наконец, Сяосяолун обнаружил источник аромата. Он заглянул на кухню, откуда появилась встроенная фигура, держащая в бледных руках фарфоровую миску, от которой поднимались волны богатого аромата. Вы пытаетесь меня искусить? Неважно, как вкусно вы готовите, меня не проведешь. Когда Сяо, Сяо лун увидел, как Буфан приближается к нему, он гордо вскинул голову и презрительно фыркнул. Конечно, если бы подёргивающиеся ноздри не выдали его. Буфан поверил бы, что его нельзя соблазнить вкусной едой. Наконец, Сяо Сяолун не мог больше выдержать эту пытку. В животе у него заурчало. «Раз уж вы так любезно предлагаете мне попробовать вашу еду, тогда я, пожалуй, вынужден съесть кусочек», – обратился к Буфану Сяо Сяолун. Он говорил все с тем же снисхождением, как будто пробуя еду, оказывал ему великую честь. Однако уже в следующую секунду Сяо Сио Лун пережил новое потрясение. Буфан не остановился перед ним, а, проигнорировав его, направился к выходу. Сяо Сио Лун был озадачен, затем пришел в ярость, но следующее наблюдение разозлило его еще больше. Буфан присел на корточке перед большой черной собакой у входа и поставил перед ней миску с ароматной вкусной пищей. «Блэки, пора поесть». Буфан погладил мягкую чистую собачью шерсть и улыбнулся. Когда он увидел, что сонная собака вдруг оживилась и жадностью приняла за еду, его улыбка стала еще шире. Сяо Сяолун чувствовал себя так, как будто его ударило молнией, как будто Буфан самым возмутительным образом оскорбил его. «Вы! Вы!» Губы Сяо Сяо -луня дрожали, он указывал на Буфана своим длинным женственным пальцем. «А?» «Вы еще здесь?» – с удивлением воскликнул Буфан. Эта преувеличенная эмоция заставила Сяо Сяо -Луня почувствовать, будто стрела вонзилась ему в грудь. «Больно!» – подумал он. Его губы дрожали от злости. Он фыркал и сердито топал ногами, как испорченный ребенок, и, наконец, выбежал из ресторана. Этот неженка... Он с ума сошел! Сяо Сяо Лун дошел до выхода и собирался выйти из ресторана, Но кончик его носа снова дернулся. Не осознавая этого, он повернул голову и заглянул в фарфоровую миску, из которой ела большая черная собака. Рис, похожий на жемчуг, завернутый в золотистое жареное яйцо. Блюдо было так красиво, что напоминало произведение искусства. Однако в этот самый момент столь изысканный жареный рис поедала большая черная собака. Черная собака! Собака! Она наслаждалась пищей, но вдруг остановилась, словно почувствовав что-то. Она подняла голову и увидела только молодого человека, который таращился на ее миску. В глазах собаки немедленно появилась насторожность. Сяо Сяолун наблюдал, как собака лапами потянулась к миске и притянула ее поближе к себе. Глядя на него, она обнажила зубы застрявшими в них зернышками жемчужного риса. «Неужели меня осуждает собака?» Сяо Сяолун оцепенел на пару секунд, затем разозлился. Его лицо покраснело, глаза зло сверкали. Он вернулся в магазин. Буфан без выражения взглянул на него. "Дайте мне миску жареного риса. Я должен сам его попробовать. Если он не так хорош на вкус, я обращусь к властям, и ваш ресторан закроют", угрожал Сяо Сяолун с гримасой злости на лице. Гурман из другого мира Читает Алексей Туркин, специально для сайта Rulate.ru. Глава 3. Сияющий жареный рис. Лицо Сяо Сяо покраснело, но его манера речи оставалась весьма агрессивной. Буфан одарил его многозначительным взглядом и самодовольно усмехнулся. Сяо Сяо Лун моргнул, его бледная кожа стала ярко-красной, но он все так же воинственно произнес «Позвольте сначала подчеркнуть, «Я делаю заказ не потому, что согласен с ценой, а потому, что намерен доказать, что ваш жареный рис ее не стоит». «Понял. Миска жареного риса, правильно? Ожидайте». Не выражая никаких эмоций, ответил Буфан. Он махнул рукой и направился на кухню. «Да, кстати, наша лапша и жареные овощи также весьма неплохи. Хотите попробовать?» «Говорят, что жареный рис вкуснее жареных овощей». Буфан остановился перед входом в кухню. Обернулся и чрезвычайно спокойно и бесстыдно разрекламировал два других своих блюда. Мгновение Сяо Сяолун был ошеломлен, затем он взглянул на цены в меню и вдруг почувствовал необъяснимую боль в груди. «Не нужно. Просто подайте мне жареный рис». «О, хорошо. Жаль». Буфан кивнул и вошел в кухню. Глядя на спокойное лицо Буфана, Сяо Сяолун 2 удерживался от того, чтобы его ударить. Сотня золотых монет за тарелку жареных овощей вы действительно считаете меня дураком? На этом континенте существует, пожалуй, только одно заведение, которое осмелилось брать 100 золотых монет за что-то, красная цена чему 10 медных. Пока Буфан готовил жареный рис, скучающий взгляд Сяо Сяоланя упал на большую черную собаку, сидящую у входа, а точнее на миску, из которой она ела. Сяо Сяолун воскресил в памяти запах жареного риса. Он был как мягкий шелк, как прикосновение любовницы. Его аппетит внезапно подскочил, а в желудке заурчало, словно гром прогремел. К счастью, заведений не было других посетителей, иначе молодой мастер Сяо Сяо -лун, который был известен в имперском городе благодаря своему стилю и манерам, попал бы в неловкую ситуацию. Большая черная собака все еще ела из своей миски – но вдруг остановилась, словно что-то почувствовала и подняла голову. Когда ее взгляд остановился на Сяо Сяолуне, и она осознала, что этот глупый человек все еще таращится на ее миску, собака пришла в ярость. Она притянула миску ближе к себе, встала и снова села, повернувшись задом к Сяо Сяолуне. Она продолжила есть, убрав миску из его поля зрения. Сяо Сяолунь почувствовал, как невидимая стрела снова пронзила его грудь. Собака второй раз смотрела на него свысока. «Ты думаешь, я захотел бы есть собачью еду? Как может простая собака свысока смотреть на человека?» Зло подумался Сяо Сяолун. Прошло пять минут, и с кухни снова донеслось благоухание. Нежно-яичный запах, смешанный с тонким ароматом риса, отравлял Сяо Сяолуни. Он просто вдыхал этот запах, и у него буквально текли слюни. «Пахнет определенно хорошо, но это все-таки безумие – оценивать блюдо в один кристалл!» Глотая слюну, подумал Сяо, Сяо лун. Наконец, Буфан вышел из кухни с миской в руках. Богатый аромат риса смешивался с воздухом и окутывал весь ресторан. «Пожалуйста, ваш жареный рис. Приятного аппетита!» С полным безразличием произнес Буфан, поставив миску прямо перед Сяо Сяолунем. От миски поднимался пар и клубился в воздухе перед сяо, -Сяо прежде чем рассеяться. Взрыв ароматов заставил сяо, -Сяо задержать дыхание. Не обращая внимания на Буфана, он смотрел на жареный рис и думал. «Осмелиться оценить миску жареного риса в целый кристалл – это определенно необычный жареный рис. Наверху в фарфоровой миске лежали жемчужные рисовые зерна». Каждое было погружено в золотистое жидкое яйцо. Яичная масса была приготовлена не до конца и была еще вязкой, как будто рисовые зерна находились по слоям яичного соуса. Его консистенция была идеальной. Перемешанное с рисовым зернами яйцо напоминало ткань золотого газового платья и излучало золотистое сияние. «Он... он сияет!» Сяо Сяолун в оцепенении таращился на миску жареного риса перед собой. Он никогда бы не подумал, что жареный рис может выглядеть как произведение искусства. Сяо Сяолун происходил из благородной семьи. Он был третьим сыном великого генерала, и ему были доступны любые деликатесы. Он пробовал жареный рис, приготовленный семейным поваром и даже имперским поваром из дворца. Однако оба проигрывали в сравнении с миской сияющего жареного риса перед ним как в оформлении, так и в аромате. Фактически в миске жареного риса перед ним не было никаких других ингредиентов, кроме риса и яйца, даже зеленого лука. У Сяо Сяолуни возникло, однако, необъяснимое чувство, что этот рис гораздо более вкусен, чем приготовленный имперским поваром. Сяо Сяолун подхватил бело синюю фарфоровую ложку, лежавшую на столе, облезнул губы и зачерпнул рис. В тот самый момент, когда ложка погрузилась в блюдо, взрыв аромата ударил по его обаянию. Он осторожно зачерпнул рис, за ложкой потянулась нить жидкого яйца. Забыв об остальном мире, Сяо Сяолун Лун положил в рот немного риса. В тот момент, когда ложка достигла его рта, изысканный вкус поразил его вкусовые рецепторы. Вязкое яйцо у него во рту вдруг спустилось и, смешавшись с мягкими жемчужинными рисовыми зернами, создала взрыв вкуса. «О боже мой! Как такой вкусный жареный рис может существовать в этом мире? Мне действительно хочется плакать!» Сяо Сяо Лун был полностью охвачен вкусом. Все его существо словно плавало в море вкуса жареного риса. Сяо сяолун зачерпывал ложку за ложкой, хотя жар от риса заставлял его чихать, он не мог остановиться. Его лицо почти зарылось в миску. Он напоминал черную собаку, когда она ела жареный рис. Одним движением Сяо Сяолун закончил зачерпывание и поглощение риса. Несколько зернышек выпало у него изо рта, когда он воскликнул «Вкусно!». Его глаза распахнулись, он подхватил рисовые зернышки со столешницы и сунул в рот. Буфан сел перед Сяо Сяолунем, и спокойно наблюдал эту сцену. Такая манера поедания пищи вполне соответствовала его ожиданиям. Когда он впервые попробовал жареный рис, он выглядел не лучше, чем Сяо Сяолун. Тот же начисто вылезал миску и, только проглотив последнее рисовое зернышко, наконец выдохнул с выражением удовлетворения на лице. «Это действительно жареный рис? Невероятно! Даже наш семейный повар...» Нет, даже имперский повар не смог бы такое приготовить! Пробормотал про себя сяо сяо лун. Буфан холодно молчал. Как вы теперь думаете, он стоит кристалла? спросил он. Однако сяо сяолун только нахмурился и обрезал губы. Он ответил: Конечно, этот жареный рис настоящий деликатес, но понимаете ли вы ценность кристалла? Он помогает тем, кто его выращивает. Ваш жареный рис этого не может. У них совершенно разная ценность. Однако я вынужден признать, что ваш жареный рис чрезвычайно вкусен. Буфан удивленно вздернул бровь. Он не думал, что Сяо Лун даст такой ответ. Пусть он и звучал логично, Буфан все равно думал: этот неженка что, пытается поесть и смыться, не заплатив? Буфан собирался было ответить, но тут бледное лицо Сяо Сиолуни вдруг покраснело. Всё его тело начало светиться, как будто в нем заработал мощный источник энергии. Сяо -лун извергнул мощную отрыжку, и его лицо вернуло нормальный цвет, но выражение его лица, когда он взглянул на Буфана, было одновременно страстным и странным. Его голос даже дрожал. «Скажите, скажите мне, из каких ингредиентов вы готовите ваш жареный рис?» ГУРМАН ИЗ ДРУГОГО МИРА Читает Алексей Туркин. Специально для сайта rulate.ru. Глава 4. Яйца ⁇ это не просто яйца. Рис ⁇ это не просто рис. Сяо Сяо Лун действительно был взволнован. Его бледное лицо раскраснелось, как лицо красивой женщины. Оно было настолько соблазнительным, что хотелось откусить от него кусочек. Во всяком случае, даже Буфан был очарован. Он подумал, «О боже! Откуда у меня такие мысли?» Буфан яростно тряхнул головой, чтобы избавиться от пугающей мысли. Он подумал, «Он просто изнеженный слабак, а не женщина. Я должен держать тебя в руках». Внешний Буфан оставался безразличным ко всему. Он сидел на своем стуле и равнодушно глядел на взволнованного Сяосио перед ним. «Скажите, это определенно непростой жареный рис. Я чувствую, что истинная энергия внутри меня скоро возрастет». Губы Сяо Сяолу не дрожали, глаза его сияли. Сяо Сяолун был известным в имперском городе гением, сыном великого генерала. Он имел литературные способности и отлично владел боевыми искусствами. Будучи мастером сражения второго класса, он достиг вершины и был очень силен, даже по сравнению с детьми чиновников имперского города. Однако, попробовав жареный рис, Сяо Сяолун, почувствовал внезапный скачок истинной энергии в своем теле. Больше месяца она дремала в нем, но вдруг резко возросла. Это означало, что он вот-вот повысит уровень до боевого маньяка третьего класса. Сила была важнее всего, и если миска жареного риса могла помочь повысить уровень, тогда она была сравнима с эликсиром. Нет, она была даже более ценной, ведь у эликсиров не было вкуса. Однако жареный рис, приготовленный буфаном, был деликатесом. Не только вкусным, но и полезным для повышения уровня – хорошая новость. Один кристалл – это в таком случае слишком дешево. Простите меня, я был слишком взволнован. Однако я все еще хотел бы знать ингредиенты вашего жареного риса. Если я не ошибаюсь, использованные яйца – это не просто яйца. Судя по вкусу и текстуре, это должно быть яйца существа третьего класса – грозового голубя. Сяо Сяолун происходил из благородной среды и поддерживал высокий уровень внутренней дисциплины. Он быстро успокоился и заговорил с Буфаном. Буфан впал в оцепенение. Никогда раньше он не пытался узнать больше об ингредиентах и всегда думал, что это обычные куриные яйца. «Система – это действительно голубиные яйца», – сказал этот Неженко Обратился Буфан к системе. Система какое-то время молчала, а затем голос торжественно произнес. Рецепт обычного жареного риса выбирается первое яйцо, отложенное существом третьего класса грозовым голубем. В нем содержится сильная энергия духа. Его потребление помогает повысить уровень, несмотря на все препятствия. Рис это жемчужиный рис с южных пустошей империи легкого ветра. В нем также много энергии духа, и собрать его урожай можно только раз в год. Он содержит много вещества, полезные для повышения уровня. И в настоящее время является данью уважения королям Империи легкого Ветра. Масло делается из жира ташанского кабана. Оно не жирное и не мутное. Соль, нежная морская соль с южных пустошей. Буфан, прослушав объяснение системы, не выражала никаких эмоций, но чувствовал себя так, словно невидимая стрела вонзилась ему в грудь. «Больно», — подумал он. «Система, мы можем изменить ее цену на жареный рис?» Личное я мы несем убытки, продавая его только за один кристалл. Почему мы не поднимем цену до 10 кристаллов? Цена, установленная системой, оправдана и справедлива. Она основана на цене ингредиентов. Текущий класс хозяина слишком низкий. Цены не могут быть изменены. Буфан только мог стиснуть зубы от разочарования. Яйца, отложенные существом третьего класса. Рис – дань уважения королям. Масло было сделано из жира существа второго класса. И, наконец, даже обычная, на первый взгляд, соль на самом деле также была исключительной. Я несу огромные убытки, продавая эту миску жареного риса всего лишь за один кристалл. К счастью, все ингредиенты поставляются в системы. Иначе бы я плакал в подушку сегодня ночью. Послушайте, мое предположение должно быть правильным. Яйца, которые вы используете, это определенные яйца грозовых голубей. У меня во рту возникло покалывание небольшое не менее, Это определенно голубиные яйца. Не может быть, чтобы я был неправ. Снова заволновался Сяо Сяо Лун. Буфан был в плохом настроении. Глядя на возбужденного Сяо Сяо Луня и произнес. Рецепт обычного жареного риса. Выбирается первое яйцо, отложенное существом третьего класса, грозовым голубем. В нем содержится сильная энергия духа. Он от начала и до конца повторил объяснение системы для Сяо Сяолуня. Сяо Сяолун был ошеломлен, его и без того большие глаза широко распахнулись. Боже мой, кто бы мог подумать, что эта миска жареного риса скрывает столько секретов. Яйцо непростое, как я и думал. Рис неожиданно необычный. Да даже масло особое. И соль. Сяо Сяолун чувствовал себя так, будто только что съел полную миску золота. «Итак, вы все еще полагаете, что миска жареного риса не стоит одного кристалла?» Угрюмо фыркнул Буфан. «Нет, совсем нет, я хочу заказать еще одну порцию!» Сяо Сио Лун, улыбаясь, быстро потряс головой. «Миска жареного риса могла помочь подняться на уровень выше. Да даже если бы она стоила 5 кристаллов, Сяо, Сяо Лун все еще думал бы, что она того стоит. «Простите, но в нашем ресторане существует правило...» «Посетитель может попробовать каждое блюдо только однажды». Высокомерно бросил Буфан, не вставая со стула. Сяо, -сяо луна нацепенел на мгновение, затем порылся за пазухой и достал саше с вышитым на нем пионом. Уголок рта Буфана дёрнулся, когда он увидел его. Если бы не кадык и отсутствие груди, Буфан непременно решил бы, что это девушка под прикрытием. «Вот, у меня есть пять кристаллов. Дайте мне еще одну порцию». Жалобно умолял Сяо Ся Лун, высыпав на стол сияющие кристаллы. Буфан игнорировал его, только взял лучший кристалл в уплату за блюдо. Все так же безучастно он произнес: «Если мужчина продолжает вести себя как женщина по отношению к владельцу ресторана, он непременно будет занесен в наш черный список, и его никогда больше здесь не обслужит». Сяо Ся Лун понял, что не сможет съесть вторую миску жареного риса в тот же день. Поэтому встал и ушел. У входа он остановился и взглянул на пустую миску перед большой черной собакой. Он почувствовал, как очередная невидимая стрела пронзила его грудь. Скормить миску такого жареного риса собаке – ужасная растраты. Большая черная собака еще больше разомлела. Завершив обед, она облизывала когти, лёжа на полу. Она лениво взглянула на проходящего мимо Сяо Сяолуни, но ничего больше не предприняла. Сяо Алун решил не обращать на нее внимания и покинул этот особенный ресторанчик в глухом переулке. На сегодня работа была закончена. В ожидании он вернулся в свою комнату. «Мои поздравления, хозяин. Ты завершил свою первую системную миссию и получаешь вознаграждение. Поздравляю с тем, что ты обслужил первого клиента и сделал первый шаг на пути становления богом кулинарии». Звучал в его разуме торжественный голос системы. Наконец-то. Что это будет за вознаграждение? Я так взволнован. Его глаза сияли, он потирал руки в предвкушении. От безучастного выражения, которое он демонстрировал ранее, не осталось и следа. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин специально для сайта roulette.ru. Глава 5. Сяо Яньюй. «Системное вознаграждение. Жареный рис по улучшенному рецепту и фрагмент инвентаря бога кулинарии». Система торжественно объявила вознаграждение, которое заработал Буфан. Услышав это, Буфан медленно сменил выражение лица с возбужденного на безразличное. «Почему снова жареный рис? Что такого особенного в улучшенном жареном рисе?» Буфан был разочарован. Он подумал, что мог бы разблокировать новые блюда, но вознаграждением было 5 жареный рис. Пусть даже улучшенная версия. Это все еще был жареный рис. У жареного риса по улучшенному рецепту более высокий класс, а также для его приготовления используются другие ингредиенты. Посетители рангом ниже боевого маньяка третьего класса не могут заказывать это блюдо. Система объяснила различия между обычным жареным рисом и его улучшенной версией. Буфан был немного удивлен, но не придавал ему этому большого значения. В конце концов, рис по улучшенному рецепту и должен быть лучше, это очевидно. А что за фрагменты инвентаря бога кулинарии? Фрагменты инвентаря бога кулинарии. Собрав все фрагменты, хозяин может обменять их на инструменты бога кулинарии. То кухонное оборудование, которым сейчас пользуется хозяин, самые обычные инструменты. Этот инвентарь бога кулинарии – Должно быть, представляет собой что-то невероятное». Буфан удивленно моргнул, улыбка появилась на его прежде равнодушном лице. В меню маленького ресторанчика загадочным образом появилось новое блюдо. Рядом с его названием была указана цена. «Жареный рис по улучшенному рецепту. 10 кристаллов». «Ты молодой человек, который стремится стать богом кулинарии. Почему же ты не ставишь себе краткосрочные цели? Системная миссия, пожалуйста». «Заработай по меньшей мере 100 кристаллов и 1000 золотых монет за неделю», поручила Буфану система. Чтобы в течение недели заработать 100 кристаллов, ему нужно было продать сотню порций обычного жареного риса или 10 порций по улучшенному рецепту. И чтобы заработать 1000 золотых монет, требовалось продать 10 порций жареных овощей или лапши. Система, это слишком сложно. Сегодня мне удалось продать только одну миску жареного риса, и ты действительно хочешь, чтобы я продал 100 порций за 7 дней. Почему бы тебе вместо этого просто не убить меня?» Печально пожаловался системе Буфан. Однако система ободрила Буфана. Чтобы стать богом кулинарии, ты не должен бояться никаких трудностей. Все препятствия, с которыми ты столкнешься, это лишь ступени на пути к величию. Но Буфан оставался безучастным к поддержке системы. Может быть, если бы она говорила не столь официальным тоном, он и обманулся бы. Вздохнув, Буфан лег на постель и закрыл глаза. Сяо Сяолун вернулся домой в генеральское поместье, но, казалось, витал в облаках. Дело в том, что истинная энергия в его теле все еще была в активном состоянии и делала все вокруг нереальным. Повышать уровень, несмотря на любые препятствия, просто съев миску жареного риса – это невероятно. Воспоминание о вкусе жареного риса произвело Сяо Сяо восторг. Он вообразил себя плавающим в море аромата. Генеральское поместье было огромным, на пути Сяо Сяо встретилось множество слуг. Увидев его, служанки открыли рты в изумлении. Что случилось с молодым мистером Сяо? Что за пугающее выражение на его лице? Очень страшно. Идеальный образ молодого мастера Сяо полностью разрушен. А он ведь был моей первой любовью. Перешептывание служанок отрезвилась Сяо-Сяолуня. Заметив глазеющих на него слуг, он ускорил шаг и исчез из их поля зрения. Сяо-Сяолун сидел нога на ногу, закрыв глаза в просто обставленной комнате. В его теле циркулировала истинная энергия, его кожа излучала мерцающий свет, он выглядел святым. Энергия вырвалась из энергетического ядра в его конечности и акупунктурные точки. Она была мягкой, как течение реки питающая все, что касается, как ласковая женская рука. Примерно 15 минут спустя лицо Сяо Сяо вдруг покраснело, глаза его распахнулись. Энергия, которая излучала его тело, равномерно возрастала, глаза сияли, из его открытого рта вырвалось плотное облако энергии. Достигнув крайней точки, энергия внезапно полностью отступила в его тело, как будто вовсе не прорывалась наружу. Сяо Сяо Лун поднялся, звук сталкивающейся костей прозвучал по всему его телу. Он поднял руку, и плотная сфера истинной энергии появилась в его ладони. «Ага! Материализация истинной энергии! Я и правда стал боевым маньяком третьего класса!» Сяо Сяо Лун громко рассмеялся от удовольствия. «Джао Жуге! Теперь я тоже боевый маньяк третьего класса! Я больше не боюсь тебя!» Хихикнул Сяо Сяо Лун. Рот его растянулся в улыбке. Он еще не отсмеялся, как вдруг дверь в его комнату резко распахнулась. Истинную энергию, которую он использовал, чтобы закрыть дверь, развеяла еще более сильная вспышка энергии. «Сяо Сяолун, сейчас ты, должно быть, довольно силен, как ты осмелился использовать свою старшую сестру, как ставку в своем пари с Жуге!» Произнес красивый голос, и в комнату вошла изящная девушка. «А? О, старшая сестра!» Удивленно воскликнул, дрожа всем телом, Сяо Сяолун, увидев названную гостью. Это была красивая бледная девушка с яркими голубыми глазами. Она была одета белоснежной мантию с прозрачной бирюзовой вставкой спереди. Ее шелковые распущенные волосы свободно струились по спине. Сяо юнь нахмурила брови, одарив Сяо луня презрительным взглядом. Она злилась. Ведь ее младший братец, самопровозглашенный Казанова, действительно осмелился сделать ее ставкой в пари. «Сестрица, то сначала выслушай меня. Дело в том, что я угодил ловушку этого бесовского отродя. Чао, Джуге! Не волнуйся, я точно выиграю пари. Послушай, я теперь боевой маньяк третьего класса», – тараторил Сяо Сеолун. Он протянул руку, и на его ладони появилась сфера истинной энергии. Хоть Сяо Янюа излилась, ему удалось удивить ее. Она была хорошо осведомлена о возможностях своего брата. Он довольно долго не мог продвинуться дальше уровня мастера сражений второго класса. Еще вчера не было никаких признаков прорыва. Как ему удалось вдруг добиться успеха? «Сестрица, пусть Чао Жуге тоже боевый маньяк третьего класса, но ты должна верить в своего младшего брата. Я точно выше бы из него дух», – рассмеялся Сяо Сяолун. Сяо, Сяо была признанной красавицей имперского города чао Жугэ давно уже желал обладать ею. Однако она была дочерью великого генерала Сяо-Мэна, и чао Жуге не осмеливался что-либо предпринять, хотя и был сыном левого госминистра. Если бы Сяо-Юнюа была дочерью простолюдина, вероятнее всего, сейчас она была бы любовницей чао Жуге. «Сестриса, разве тебе не интересно, как я повысил уровень?» Возбуждая ее любопытство, спросил Сяо-Сяо-Лун. Сяо Юнюай, придержав юбку, присела на табурет. Её яркие глаза смотрели на Сяо Сяолуня. Она сказала, «Говори, я слушаю». Сяо Сяолун усмехнулся. Он знал, что его сестра заметит необычность такого прорыва. Сяо Юнюай была очень умной. Ее знали как первого гения среди женщин империи легкого ветра. Он был почти уверен, что она заметит. Итак, Сяо Сяолун с очень серьезным таинственным видом наклонился к уху Сяо Юнюай. Девушка трепетала от любопытства. Она подумала, «Похоже, эта тайна действительно важна. Если уж мой лекомысленный братец так серьезен, я тем более должна обратить на нее особенное внимание». Секрет моего прорыва на самом деле заключается в миске жареного риса. «Что? Жареный рис?» Красивое лицо Сиани Венюай застыло, затем ярко покраснело. «Сопляк, да как он осмелился потешаться над старшей сестрой!» Ее тонкие белые пальцы немедленно скрутили ухо Сяо Сяолуне. Холодно усмехнувшись, она сказала. «Вижу, ты достаточно вырос, чтобы смеяться над старшей сестрой. То есть жареный рис эликсир, он даже помог тебе повысить уровень? Что за чушь?» Сяо Сяолун почувствовал, словно невидимая стрела вонзилась ему в грудь. «Я говорю правду, куда исчезло доверие между братом и сестрой?» Сяо Сяолун мог только с гримасой боли на лице повидать о своих приключениях. Он описывал маленький ресторанчик в переулке как очень загадочное место. «Говоришь, ты потратил кристалл на миску жареного риса?» Пристально взглянув на младшего брата, лицо которого теперь сияло триумфом, Сяо Юнюай вдруг ужасно захотел оторвать ухо этому транжире. «Сестрица, если ты мне не веришь, завтра я отведу тебя в этот ресторанчик. Ты будешь довольна. Этот вкус жареного риса, этот запах... О, как будто пробудились мои детские воспоминания». Глаза Сяо Сяо Луня горели восхищением, однако Сянь Юнюа не верила ему. «Этого прохоста, должно быть заколдовали. Это просто миска жареного риса. Насколько вкусно она может быть? Ха! Завтра мы увидим истинную сущность этого загадочного жареного риса», – подумала она. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта Rulate.ru. Глава 6 дайте ко мне 10 мисок жареного риса для начала». Следующим утром, умывшись, закутанная вуаль Сяо-Юнюай и взволнованный Сяо-Сяолун покинули генеральское поместье. Оно располагалось в городе, и было уже шумно, когда они вышли на улицу. Внутри генеральского поместья было, однако, тихо и спокойно. Все потому, что при его постройке архитекторы окружили его магией, снижающий уровень шума. Сяо Янюай редко покидала поместье, поскольку знала о своей привлекательности для мужчин. Однажды, выходя, она не спрятала лицо за вуалью, что вызвало заторы на дорогах имперского города и даже несколько драк между городскими плейбоями. С тех пор Сяо Юнюай почти не выходила из дома, а выходя, обязательно надевала вуаль. Брат и сестра Сяо... Свернув за угол, вышли на оживленную улицу, по обеим сторонам которой разместили со своими палатками уличные торговцы, а в воздухе плыл насыщенный аромат жареной пищи. Сяо Сяо Лун и Сяо Юню никогда бы не стали есть в таких палатках, так как торговцы обычно использовали мясо низкого качества, содержащее токсины. Основной целью накапливающих энергию было очищение тела, а такая пища могла только увеличить содержание вредных веществ в нем. Вот почему они так ревностно соблюдали диету и особенно следили за качеством еды. Строго говоря, жареный рис был такой же нездоровой пищей, и если причиной прорыва Сяо Сио стал именно миска жареного риса, и это не было просто совпадением, тогда с этим жареным рисом что-то было не так. Не похоже, чтобы это было совпадением, ведь Xiao Сио Лун так долго не мог продвинуться дальше уровня мастера сражений второго класса. Так долго, что это просто не могло быть совпадением. Гораздо вероятнее, что рис имел к его прорыву какое-то отношение. Об этом думала Сяо Юнюай. Могла ли миска жареного риса и правда быть такой чудесной? О боже, неужели это наш молодой мастер Сяо? Где вы планируете читать стихи сегодня?» Резкий голос вырвал у брата и сестру из-за их мыслей. Красивое лицо Сяо Сяо помрачнело, Он повернулся к уродливому вульгарному человеку в длинных ярких одеждах, который стоял в некотором отдалении от него и обмахивался бумажным веером. Это был единственный сын министра финансов. Сун Цисян! В имперском городе он был печально известен как плейбой. Сун Цисян, сегодня у меня нет на тебя времени, уйди с дороги. Хоть Сяо Алуни выглядел изнеженным, разозлившись он излучал силу. Однако Сун Цисян не боялся этого. Он пожал плечами, нагло уставившись на женщину рядом с Сяо алуним -Ся спрятавшую лицо за вуалью. Вдруг его глаза широко распахнулись от удивления. «О, боже, не могу поверить! Это же мисс Янюай! Очень рад встретить вас!» Сунтисяна осознала, кто перед ним, и тут же потерял самообладание. Плейбой не мог упустить шанс облазнить богиню и своих мечт. «Уйди с дороги!» Тихо произнесла Сяо Юнюай, желая тратить на него слова. Сун Сян пожал плечами. Он хотел завести разговор, но кровь застыла у него в жилах, едва он встретился взглядом Сяо Юнюай. Он сразу же вспомнил о ее ужасающей силе. После десятков тысяч лет развития, система накопления энергии на континенте Цянь-Лун имела строгое деление на классы. Все, от стариков до пятилетних детей, В каждом доме на континенте накапливали энергию. Однако в связи с различиями в талантах они достигали разного уровня. Существовали 9 различных классов. Воин первого класса, мастер сражения второго класса, боевой маньяк третьего класса, боевой дух 4 класса, король сражений пятого класса, император сражения шестого класса, боевой святой седьмого класса, бог сражения 8 класса, и высшее существо девятого класса. Существовало и десятый класс, но это было не то, что знал обычный человек. Известная в имперском городе как женщина-гений, Сяо Юнюайл была гением и в накоплении энергии. Ей еще не было даже 18, она уже была боевым духом 4 класса. По сравнению с младшим боком, Сяо Сяолунем, она была более сильной. И даже великий генерал Сяо Мэн нередко заявлял, что было бы отлично, если бы Сяо Юнюай была мужчиной. Сун Ти был только плейбоем. В свои 20 он достиг лишь третьего уровня. Будучи боевым маньяком третьего класса, он не боялся Сяо луне. Однако встретиться с боевым духом четвертого класса Сяо Юнюай – совсем другое дело. Сяо Сяолун презрительно хмыкнул и последовал за входящей Сяо Юнюай. Она быстро растворилась в толпе. Сун Тисян поскреб щеку и прищурился. Он прошептал что-то одному из своих подчиненных, и тот умчался от Сун Тисян, зловещего хмылка на лице, отправился за братом и сестрой Сяо. Проспав до утра, подавленный Буфан наконец открыл ресторан. Большая черная собака все еще лежала у входа. Она взглянула на Буфана, когда тот открыл переднюю дверь и снова задремала. «В течение следующих семи дней я должен продать 100 порций жареного риса и 10 порций жареных овощей лапши». «Система, ты правда думаешь, что маленький ресторанчик в таком пустынном месте может достичь таких чудесных результатов?» Буфан поставил у входа стул и свернулся на нем. Внутри своего разума он спорил с системой. «Молодой человек, ты хочешь стать богом кулинарии. Ты должен верить в то, что говоришь». «Ты должен верить, что завоюешь мир!» Механический голос системы снова поддержал Буфана. Буфан закатил глаза, подумав, «Лучше я буду принимать солнечные ванны, чем завоевывать мир!» Ему снова захотелось спать, лежа на солнце, хотя он только что проснулся. «Добрый день, я снова здесь! Я уже влюбился в ваш жареный рис!» Буфан только на секунду закрыл глаза, когда крик разбудил его. Он безучастно взглянул на того неженку, который днем ранее заказал у него жареный рис. С ним был кто-то еще, и хотя она прятала лицо под вуалью, Буфан сразу понял, что это женщина. «Потрясающая грудь, и Зет, У нее прекрасная фигура». Осмотрев ресторанчик, в который Сяо Сялоун привел ее, Сяо Юнюай нахмурила брови. Она подумала, «Неужели в таком удаленном ресторанчике действительно готовят этот чудесный жареный рис?» «Вы хозяина этого ресторана?» – спросила она. «У нее был красивый приятный голос». «Верно?» – спокойно кивнул Буфан. Сяо Юниай вошла в ресторанчик, ничего больше не сказав. Внутри было чисто. Проведя пальцем по столу, она не обнаружила пыли. Обстановка ей также понравилась. Хотя ресторанчик был маленьким и находился в отдалении, он был хорошо оформлен и обставлен. Здесь было чисто. Сяо Юниай завершила экспертизу своего окружения, и ее взгляд остановился на меню в середине ресторана. Ее брови немедленно взлетели вверх, а в глазах загорелось недоверие. Итак, то, что сказал Сяо, -Сяо луна это правда. Миска жареного риса стоит один кристалл, а? Жареный рис по улучшенному рецепту 10 кристаллов. Этот парень идиот? Не думаю, что вчера видел в меню Жареный рис по улучшенному рецепту. Почему сегодня он вдруг появился? Сяо, Сяо Лун тоже был удивлен появлением нового блюда, которое продавалось за 10 кристаллов. «О, вчера я забыл вписать его. Однако помните, что заказать это блюдо вы должны быть боевым маньяком третьего класса», зевнув, безучастно ответил он поуфан. «Существует правило, чтобы его съесть». Немедленно заинтересовалась Сяо Юнюай. Ей стало вдруг очень любопытно. «Что за жареный рис?» «Сяо Лун, сколько кристаллов ты взял?» Спросила она брата. «Десять?» Ответил потрясенный Сяо Сяолун. Лун. очень хорошо. Кивнула Сяо Юнюай». Взмахнула рукой, и Саше с вышитыми на нем пионом появилась у нее на ладони. «Дайте мне миску жареного риса по улучшенному рецепту», – спокойно сказала Сяо Юниуай. «Хорошо, подождите, пожалуйста». Буфан обрадовался, когда Сяо Юниай заказала жареный рис по улучшенному рецепту, но этого не показав. Перед красивой женщиной он хотел оставаться холодным шеф-поваром. Лицо Сяо Сяо побледнело, так он мучился». Он неохотно смотрел на Сяо Юнюай. Буфан развернулся и направился было на кухню, но Цоканье со стороны главного входа заставила его остановиться. Так-так, неужели первая женщина-гений в Империи легкого Ветра зашла в такой жалкий ресторанчик, чтобы съесть миску жареного риса? Как забавно! Цун Цисян цокнул языком, пожал плечами и дряхнул головой, заходя в заведение. «Мисс Юнюай, вам нравится жареный рис?» Хорошо, я угощу вас. Хозяин заведения, дайте ко мне 10 мисок жареного риса для начала. Я закажу больше, если недостаточно. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта рулейт.ру. Глава 7. Правила маленького ресторанчика. Дайте ко мне 10 мисок жареного риса для начала. Если бы эти слова прозвучали в обычном маленьком ресторанчике, хозяин заведения, возможно, был бы счастлив. Буфана, однако, они не обрадовали. Буфан собирался зайти на кухню, но остановился. Он обернулся, посмотрел на Суня Цисяна в ярких одеждах и очень официальным тоном произнес. «Сэр, наш ресторан продает только одну порцию жареного риса в день любому покупателю. Вы можете заказать жареные овощи или лапшу. «О, также можете заказать жареный рис по улучшенному рецепту». Сун был удивлен, он не думал, что ему откажут. Он посмотрел на Буфана, как на идиота, и, ткнув в него бумажным веером, с усмешкой сказал, «Разве вы не знаете, кто я такой?» Сун был одним из трех известных плейбоев имперского города. Здесь не было никого, кто не знал бы его. Собственник маленького ресторанчика, отказавший ему, «Был просто самоубийцей». Буфан охмурил брови и внимательно посмотрел на Суне Цисяна. Глазки, щелочки, пухлые губы, щеки, как у обезьяны. Он был настолько уродлив, что его можно было принять за существо другого вида. Но Буфан не узнавал его. «Я не узнаю вас, но это правило нашего заведения. Вы можете уйти, если не будете есть». Просто ответил Буфан. «О боже!» Как интересно, больше всего я люблю нарушать правила. Если ты не дашь мне 10 мисок жареного риса, я разгромлю твое заведение. Как в таком маленьком ресторанчике осмеливаться говорить со мной о правилах? Расхохотался Сун Тисян. Он считал интересным тот факт, что кто-то в имперском городе и правда не знал его. Сяо Юнюай не могла больше оставаться в стороне и ничего не делать. Она не думала, что Сун Тисян действительно последует за ними в этот ресторан. Если он разгромит здесь все, она будет виновата. Сунь Цисян, ты бы лучше следил за языком. Если ты пришел поесть, то ешь, как полагается. Ты правда хочешь, чтобы я вышвырнула тебя отсюда?» В голосе Сяо Юниуай слышался холодок. Сяо Сяалу накинул Сунь Сяна холодным взглядом. Буфан, услышав угрозу Сунь Цисяна, никак на нее не отреагировал. Он потер ладони и мельком взглянул на Сунь Сяна. Произнес «Разгромить мое заведение? Не думаю, что вы на это способны. Если вы хотите что-то сказать, поторопитесь. Меню на стене. Если продолжите тратить мое время зря, я навсегда занесу вас в черный список». Сяо Юниай Цепенелой даже Сяо Сяолун застыл. Они не могли понять, почему Буфан не боялся Сунь Сисяна, который в имперском городе обладал большой силой и даже бессмертным фениксе. В ресторане номер один не осмелились бы оскорбить его. Что побудило Буфана пойти против него? Сун Чиссян зловеще улыбнулся. «Собственник столь маленького ресторанчика ведет себя с ним столь высокомерно. Что-то новенькое». «Эй, да ты смелый!» «Последний, кто так разговаривал со мной, стал кормом для рыб». Холодно улыбнулся Сун Чиссян и посмотрел в меню. «В меню, в котором было четыре блюда». Он мог бы немедленно приказать своим людям разгромить ресторан, но не в присутствии Сяо Яньюй. В таком случае он хотел увидеть, на что способно это заведение. Ха-ха. Это и правда маленький ресторан. Только четыре блюда, и два из них к тому же повторяются. Говорите вы, можете устроить пиры жареного риса? Сун Ци Сян посмотрел только на название блюд, полностью проигнорировав цены. Цены Денег у него было более чем достаточно. «Что вы будете заказывать?» – безучастно спросил Буфан. «Дайте мне порцию каждого блюда из меню». Сун Цисян сел за стол. Он хотел узнать, чем именно мог такой маленький ресторанчик привлечь первую красавицу имперского города. Сун Цисян оглядел ресторанчик и вынужден был признать, что оформление было уникальным, здесь было уютно. «Каждого блюда? Хорошо». Итого 11 кристаллов и 200 золотых монет. Ухмыльнулся Буфан, назвав цену. Чисян нога на ногу сел на стуле, когда он услышал цену, лицо его застыло. Он посмотрел на Буфана как на идиота. Считаешь меня глупым? Я заказал только две миски жареного риса, тарелку жареных овощей и порцию лапши. И ты говоришь мне, что я должен тебе 11 кристаллов и 200 золотых монет? «Если ищешь кого бы надуть, то, по крайней мере, тщательно выбирай жертву. Как ты смеешь пытаться обмануть меня?» Сун Тистян практически прокричал эти слова. Он был богачом, но не безмозлым идиотом. «Вы слепой? Цена указана в меню. Уходите, если не собираетесь ничего заказывать». Терпение Буфана уже полностью вышло, и он не проявлял должного снисхождения клиентам. Он собирался стать богом кулинарии, И у него была гордость. «Не притворяйтесь богатым, если у вас нет денег». Проследив за реакцией Суни Цисяна, Сяо Сяолун едва не рассмеялся. У него было такое выражение лица, когда он впервые увидел цены. И теперь, наблюдая такую же реакцию других людей, он чувствовал необъяснимое удовольствие. «Нет денег? Это шутка. Я могу уничтожить тебя при помощи одних лишь денег. Перестань нести чушь. Сначала подай блюдо, я заплачу». Сун Сян смирил Буфана презрительным взглядом, развернул свой бумажный веер и обмахивался им, говоря. Его глаза вращались, как будто он что-то задумал. Буфан не возражал. «Раз уже Сун Сян уже сделал заказ, ему оставалось только приготовить блюдо. Каждый, кто входил в ресторан, был клиентом. Буфан не боялся, что клиента создадут неприятности, потому что система контролировала заведение» и любая попытка натворить бед закончилась бы плохо. «Пожалуйста, ожидайте». Не говоря больше ни слова, Буфан зашел на кухню. Я «Яньюй, что могло заставить такую красивую девушку, как ты, пойти в такое место, чтобы съесть какой-то дурацкий жареный рис?» Сун Цисян заскучал в ожидании своего заказа и обратился к гордой Сяо Яньюй, которая сидела рядом и попытался завести беседу. Однако она замерла, словно статуя, и не обращал на него внимания. Сун Сян не придал особого значения подобному безразличию, он привык к нему, соблазняя красивых женщин. Он продолжил оглядывать ресторан, взгляд его был полон неприязни, и когда он снова увидел цены в меню, в глазах его вспыхнула насмешка. Сяо Сялун был не в духе и, глядя на Сяо Яньюй, с неохотой. Хулиганкая сестра забрала все его кристаллы, и у него остались только золотые монеты, Так что он мог заказать только порцию лапши. Что ж, пусть это и не жареный рис, но она приготовлена в том же заведении и тоже должна быть чем-то особенным. В конце концов, она продавала за сотню золотых монет. Каждый в маленьком ресторанчике думал о своем. Вдруг, из кухни, донесся неповторимый аромат, он коснулся их лиц, как плывущий в воздухе отрез шелковой ткани. Сяося Алун был поглощен этим ароматом. О! «Это тот запах, отравляющий, ностальгический запах!» Яркие глаза Сяо Яньюй наполнились удивлением. «Это и правда, благоухание!» Сун Цзисянь вдохнул воздух, и глаза его вдруг загорелись. «Кажется, это маленькое заведение все-таки на что-то способно. Этот аромат, он... он чудесен!» Буфан неторопливо вышел из кухни. «Три пары глаз уставились на него!» «Вот ваш жареный рис по улучшенному рецепту. Приятного аппетита!» В руках у Буфана была сине-белая фарфоровая миска, от которой поднимался богатый аромат, легкого дыма-бомба. Запах струился в ее ноздри, как река, впадающая в море. Легкий ветерок приподнял розовый валь, открыв ее красивое лицо. Сяо Яню изглотнула, у нее тихо заурчало в животе. Девушка покраснела от смущения. Чтобы миска жареного риса заставила боевой дух четвертого класса почувствовать голод, это было чудо. Окутывающее блюдо дымка наконец рассеялось, и от миски поднялся сноб золотых лучей. Сун-Си-Сян и сяо -ся -лун были потрясены. И даже Сяо-Яньюи, прикрыв ладошкой рот, удивленно вздохнула. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта рулейт.ру. Глава 8. Не оскорбляйте будущего бога кулинарии. Светящийся жареный рис. Зрачки Сяо Яньюй медленно расширились. Взгляд ее был полон недоверия. Когда Сяо Лун рассказал ей об этом, она ему не поверила. Теперь она увидела это своими глазами, но все равно ощущала нереальность происходящего. Богатый аромат тек в ноздри Сяо Яньюй, Этот запах, как ласка любовника, расслаблял все ее тело. Ни одной посторонней мысли не было в ее голове. Она думала только об одном съесть это. Однако Сяо Янь Юй все еще оставалась богиней империи легкого ветра и должна была поддерживать свой образ даже перед тарелкой изысканной пищи. Она осторожно приподняла вуаль, открыв полные розовые губы. Она зачерпнула синей белой фарфоровой ложечкой немного риса. Жидкое, не до конца прожаренное яйцо потянуло за ложкой, сияющей золотой нитью. От синей-белой фарфоровой ложки поднимался теплый благоухающий пар. Молочная белая кожа Сяо Янюй покраснела от тепла. «Сестрица, каков на вкус жареный рис по улучшенному рецепту?» – не мог не спросить Сяо Сяолун, вдохнув запах блюда и наблюдая, как сестра отправляет ложку в рот. Сине белая фарфоровая ложка чуть не стукнулась от зубы Сяо Яньюй. И все до одного рисовые зернышки оказались у нее во рту. Сяо Яньюй прищурилась, взрыв вкуса ударил ей в голову, как будто благоухающая бомба взорвалась а теперь у нее на языке. Жареный рис полностью покорил ее вкусовые рецепторы. «О, вкусно!» – простонала Сяо Яньюй с выражением эйфории на лице а затем, совершенно не обращая внимания на других, ложку за ложкой отправляла жареный рис себе в рот. Ее образ был разрушен в читанные секунды, она никогда не ела настолько вкусный жареный рис. Боевой дух четвертого класса, она практически не испытывала потребности в еде. Почти невозможно было поверить в то, что миска жареного риса пробудит аппетит у кого-то ей подобного. Как и говорил Сяо Сяолун, это была чудесная миска жареного риса. Увидев, как Сяо Янюй поглощает пищу, не заботясь о своем образе, Сяо Сяолун не стал смеяться над ней. Вместо этого он с завистью глядел на нее, у него даже заурчало в желудке. сунь Сисян же, наблюдая за богиней своих мечт, лишился дара речи. Он совсем не понимал ее действий. «Это же просто миска жареного риса. Зачем так сходить с ума? Даже если эта миска жареного риса пахнет «очень хорошо, ты все еще богиня». Тебе незачем разрушать свой образ и за порцию жареного риса. Эй, где мой жареный рис? Поторопись и подай его, быстрее. Несмотря на то, что Сун Сисян думал по этому поводу, ему все любопытнее было, что особенного в этом жареном рисе. Он закрыл свой бумажный веер, взглянул в сторону и прикрикнул на буфана, который, казалось, улыбался, наблюдая за тем, как ест Сяо Яньюй. Буфан приподнял брови и безучастно взглянул на Сун Тисяна в ответ. Ничего не сказав, он развернулся и ушел на кухню. «Поторопись, если через три минуты я не буду есть свой жареный рис, я разгромлю этот маленький ресторанчик», – высокомерно произнес Сун Тисян. Буфан, без всякого выражения на лице, зашел на кухню и достал из холодильника пакет муки. Собирался ли он готовить жареный рис? Нет. Сун Тисян смелился угрожать ему, шеф-повару. Раз так... Придется ему немного посидеть голодным. Довольно скоро он узнает, что ждет такого недалекого, мелочного человека, который оскорбил шеф-повара. Лапша была действительно простым блюдом. Всего лишь тянучая лапша с приправами. Однако Буфан использовал лапшу, тянутую вручную особым методом, и ее вкус определенно был выдающимся. Буфан готовил ее уже бесчетное количество раз поэтому приготовление порции лапши из теста потребовало только около 10 минут. Приятно было смотреть, как он замешивает тесто. Его руки как будто исчезали, и тесто замешивали их тени. Замесив тесто, он должен был с умеренной силой вытягивать лапшу. Затем он посыпал ее небольшим количеством муки и погрузил в горячую воду. Вода для приготовления лапши также использовалась необычная. Прозрачная и чистая – Она не содержала никаких примесей, и даже пар от нее имел легкий сладковатый запах. Пока лапша размачивалась, Буфан готовил приправу. Смешав в сине-белой фарфоровой миске соль, соевый соус и глутамат натрия в строгой порции, он добавил немного горячей воды. Затем он достал из воды лапшу и положил в миску. При помощи бамбуковых палочек он сболтал содержимое миски и соевый соус полностью впитался в прозрачную лапшу. Миска горячей лапши была готова. В состав блюда не входили ни суп, ни яйцо, ни овощи. Это была только миска лапши. Буфан вынес ее из кухни. Аромат не был таким же сильным, как в тот раз, когда он выносил жареный рис. Но цвет лапши возбуждал аппетит. Увидев выходящего из кухни Буфана сине-бело-фарфоровой миской в руках, Сун решил, что его жареный рис готов, и с нетерпением ждал его. «Это лапша для неженки». Безучастно сказал Буфан, отходя в сторону. Сунчи Чисян замер, зло уставившись на него и прищурившись, разве я не велел тебе приготовить жареный рис? Кто сказал тебе готовить лапшу? Ты хочешь, чтобы я прикрыл твою лавочку? Буфан полностью проигнорировал слова цюсяня. Он поставил перед сяо сяолани лапшу и спокойно произнес: Вот ваша лапша, приятного аппетита! Глаза Сяо Сяолуне загорелись. Он испытывал зверский голод после того, как его соблазнили порции жареного риса. Его запах был слишком мучительным, слишком манящим. Он даже не заметил, что буфа назвал его неженкой. Хотя лапша – это не жареный рис. все же это лучше, чем совсем ничего. Аромат не был столь богатым, но благоухание все равно лилось в ноздри, если глубоко вдохнуть. Разве могла миска лапши, которая стоила сотню золотых монет, быть обычной? Сяо Сяолун подхватил палочки минить лапши И нетерпеливо всосал ее в рот. Его глаза расширились от удивления. Лапша тут же скользнула ему в рот, словно была живой. Она была достаточно эластичной и крутилась у него во рту после того, как он откусил ее. Было неожиданно приятно, как будто множество маленьких ручек легонько щекотали его рот изнутри. Ох! Сяося -ся луна бил рот лапшой, блаженно прищурился и тряхнул головой. Выражение лица Сяося Алуне отражалось в глазах Суня Тисяна. Он не мог больше подавлять свое любопытство и ждать. Поторопись и возвращайся на кухню. Я хочу немедленно попробовать жареный рис и лапшу. Холодные глаза Суня Тисяна уставились на Буфана. Кажется, вы забыли, с кем разговариваете. Прекратите меня торопить. Еще одно слово, я занесу вас в черный список. Буфан нахмурился. Он все больше злился. Он подумал. «Этот парень нарывается на неприятности». «Ты слишком самоуверенный, я могу просто уничтожить твой ресторан», угрожала Сун Тисян, направив свой веер в грудь Буфана. Тот ответил улыбкой. Он редко улыбался, и улыбка выглядела натянутой. Не сказав больше ни слова, он вернулся на кухню. Буфан не торопился и появился снова примерно через полчаса. Сяо Сяолун и Сяо Янюй уже закончили есть, но не уходили». Им еще нужно было заплатить по счету, и, что важнее, посмотреть на жареные овощи. Они ведь уже оценили жареный рис и лапшу. Осталось только одно и неизвестное блюдо. Судя по тому, что они уже пробовали, жареные овощи должны быть такими же необычными. Увидев, наконец, что его блюдо выносит из кухни, проголодавшийся Сун Цисян был столько взволнован, что быстро выскочил за стола и выхватил у Фиана под нос, на котором были четыре блюда – Две миски жареного риса, такие ароматные, что благоухание окутывало весь ресторан. Еще одна миска лапши, соблазнительного цвета, а также кусок свежего... листа? Поскольку Сун Ти заказал все блюда, Буфан приготовил их все сразу. Кусок листа, вероятно, должен был быть легендарным жареным овощами. «Ты идиот! Почему было не подать мне блюдо за блюдом? Ты нарочно морил меня голодом?» Сун Цисян, не удержавшись, вдохнул аромат жареного риса, затем обернулся к Буфану и отчитал его. Буфан не потрудился ответить. «Чего Сун Цисян ожидал, оскорбив шеф-повара? Он должен быть благодарен уже за то, что ему не пришлось ждать лишний час или два. Итак, почему Буфан не подал блюдо вовремя?» «Не потому, что он боялся Сун Цисяна. Была другая причина. Система, ты уверена, что это сработает?» Соус чили из преисподней. Используется специально отобранный, невероятно острый, отправляющий на небеса перец, который растет в преисподней. Он очень сильный, особенно после того, как ежедневно напитывается энергией адских дьяволов. Одна капля заставит человека чувствовать, будто все его тело охвачено огнем. Одна ложка вызовет галлюцинации. Банка этого соуса убивает. Механически голос системы рассказала о соусе чили, Который Буфан добавил в жареный рис. Гурман из другого мира читает Алексей Туркин специально для сайта рулейт.ру. .ru. Глава 9: Робот-помощник в маленьком заведении фанфана Да, Буфан был мелочным и мстительным. Он не был в первую очередь джентльменом. Даже его амбиции стать богом кулинарии не отменяли того, что он был обычным человеком в Земле. «Пожалуйста, приятного аппетита!» Безучастно сказал он Сун Тисяну, который жадностью таращился на миску жареного риса. «Уйди, не беспокой меня, пока я ем!» Сун Тисян нетерпеливо отмахнулся от Буфана. Буфан усмехнулся, подумав, «Посмотрим, сохранишь ли ты свою смелость после первой ложки!» Сун Тисян больше не обращал внимания на Буфана и собирался приступить к еде. Вдруг он подумал о чем-то и обернулся к Сяо Янюй. К тому моменту она уже опустила свой вуаль и вернула себе грацию достоинства. «Я заказал много блюд. Хочешь поесть со мной?» Сказал он ей. Сяо Янь Юй нахмурилась и неожиданно засомневалась, вспомнив вкус жареного риса. Она хотела заказать еще одну порцию, но ей не хватало денег. Да и правила заведения позволяли заказать только одну порцию каждого блюда на человека. «Казалось, будет прекрасно, если кто-то угостит ее». Однако прежде, чем Сяо Яньюй смогла ответить, сидевший неподалеку Буфан открыл рот и произнес. «Только тот, кто заказал жареный рис, может съесть его. Если его съест кто-то другой, это будет считаться нарушением правил, и клиент будет занесен в черный список». «Что? Думаешь, я испугаюсь? Если я хочу есть, какое мне дело твоих правил?» Я прикажу кому-нибудь избить тебя до полусмерти, а потом заставить готовить. Что, по-твоему, может мне сделать хозяин такого маленького заведения?» Сун Цисян со злостью глядел на Буфана. Он собирался разделить обед с красавицей Сяо Янюй, если бы тот не мешался. «О, я забыл еще кое-что. Если она действительно съест вашу порцию, не только вы будете в черном списке, но и она. Возможно, вы не осознаете всю серьезность ситуации». «Можете попробовать», – неспешно произнес Буфан. Он закончил говорить, и Сяо Янюй тут же отбросила все мысли о том, чтобы съесть рис Суня Тисяна. Тот презрительно фыркнул. Его нисколько не тронула угроза Буфана. «Зачем такому плейбою бояться шефа такого маленького ресторанчика? И что, если его занесут в черный список? Для него это была просто шутка». Сун Тисян ничего больше не сказал. Он глядел на благоухающее блюдо перед собой и внезапно ужасно захотел есть. Жареный рис, испускающий лучи золотого света, ослеплял его. Он зачерпнул немного риса синей-белой фарфоровой ложкой, и богатый аромат ворвался в его ноздри. Как будто взорвалась благоухающая бомба. сунь был пленен этим запахом. Он ни секунды, не сомневаясь, сунул ложку в рот. Жемчужные зернышко риса перекатывались между зубами и языком, как будто рот массировали изнутри. «Вкусно!» Глаза сунь загорелись. Он ложку за ложкой отправлял жареный рис в рот. Безразличие на лице Буфана, наконец, сменилось улыбкой. Он наблюдал за тем, как сунь жадно поглощал пищу. Сяо Янюй смотрела на жареный рис сунь и вдруг почувствовала исходящий от Буфана холодок. Взглянув на него из любопытства, она заметила на его лице полуулыбку. а он... он и правда улыбается?» Сяо Янюй была немного удивлена. С тех пор, как она переступила порог заведения, ей казалось, что Буфан – холодный надменный шеф. Было трудно представить его улыбающимся. а, -а! Как раз когда Сяо Янюй приглядывалась к Буфану, Сун Чи Чан с аппетитом поедавший рис вдруг остановился. Глаза его распахнулись. За секунду его лицо сначала покраснело, потом побагровело. Сун -сян, закричав, открыл рот и выплюнул рисовые зерна. Он подпрыгивал на месте, обхватив руками шею и высунув язык. «Остро! Остро! Слишком остро!» Слезы катились по его лицу. Он чувствовал себя так, будто все его тело деформировалось, и мир вокруг него был нереальным. Как могло настолько ужасно острое блюдо существовать в этом мире? «Воды! Мне нужна вода!» Сун -Сян бегал по маленькому ресторанчику в поисках воды. Отжение у него не имел весь рот, а лицо было залито слезами. Буфан сидел на стуле и без всякого интереса наблюдал за его передвижениями. Вдруг Сун -Сян направился на кухню, поскольку не мог найти воду, и надеялся обнаружить ее там. Он уже вошел было на кухню, но из ниоткуда появилась механическая рука и вышвырнула его вон. «Вход на кухню для посторонних лиц запрещен», механическим голосом произнес робот-помощник Буфана, который стоял у входа на кухню. Сяо Янью и Сяо Сяолун, наблюдавшие эту сцену, лишились дара речи. Сяо Яню и вдруг обернулась посмотреть на Буфана и подумала, «Это он сделал? Он так мстит? Это пугает». Как он мог добавить в этот деликатес такой острый перец это совершенно бесчеловечно. Молодой мастер, вот вода. Мелкая сошка с Уинтиссяна была очень проницательным. Увидев, как тот скачет в поисках воды, он тут же убежал искать воду и вернулся с пакетом воды, который Сунти Сян осушил одним глотком, прежде чем Жене у него во рту исчезло. К счастью, для него он съел не так уж и много, иначе все продолжалось бы намного дольше. «Ты самоубийца! Как ты смеешь портить мою еду?» Сун Сян яростно швырнул пустой пакет на пол. Буфан, не выражая никаких эмоций, сидел на стуле и указывал на блюдо. «Если вы не станете доедать, это будет расценено как пустая трата еды, и я внесу вас в черный список». «Черный список? Не говори мне о своем дурацком черном списке! Я сегодня же закрою твою лавочку!» Сун Сян в ярости оскарился и ткнул в Буфана своим бумажным веером. «Хочу, чтобы ты разгромил это заведение», – велел он своему помощнику. Тот оживился, это ведь было его любимое занятие. Он привычным жестом схватил стул и собирался было обрушить его на стол, однако прежде чем опустил его, почувствовал, как его руку ломают. Шестерка закричал от боли. Робот появился за его спиной и легко сломал его руку. «Нарушитель порядка, вы внесены в черный список». Тем самым вам запрещено переступать порог маленького ресторанчика Фанфана, объявил механический голос. Робот поднял пособника Сун Сисяна и аккуратно выбросил его из ресторана. Тот приземлился лицом в грязь, завывая от боли. Как ты смеешь мстить мне? Я легко могу за минуту собрать сто человек, которые уничтожат твой ресторан. Сун Сисян дрожал от злости. Он не мог поверить, что простолюдин в имперском городе осмелился пойти против него. «Уайти, раздень его и вышвырни отсюда. Он должен быть наказан за напрасную трату еды». Буфон встал, зевнул и обратился к роботу Уайти. Затем он пробормотал себе под нос. «Время работы ресторана почти вышло. Пора закрывать его на сегодня». «Как ты смеешь игнорировать меня? Я боевой маньяк третьего класса, и убить тебя – это то же самое, что раздавить муравья!» Зло взрывел Сун Его разноцветные одежды затрепетали, и по его телу пробежало слабое свечение. «Бум!» – робот Уайти ударил Сун-Сисяна по голове, повалив на пол и глушив Истинная энергия, которую он копил в своем теле, тут же рассеялась. Затем ресторанчик заполнил звук рвущейся ткани. «Черт! Ты серьезно меня раздеваешь? Да ты знаешь, кто я такой? Я! Бум!» Глаза Уайти вспыхнули, и он снова ударил Сун-Сисяна по голове, так что голова у него закружилась. Сун-Сисян был раздет до белья, и все ценное, что было на нем, исчезло. Его аккуратно вышвырнули через красивую арку, и он приземлился у входа в ресторан. В голове у Сун Тисяна был туман. Он сидел перед рестораном и дрожал от холодного ветра. Затем он вдруг услышал шаги, и в поле его зрения появилась пара туфель из драконьей кожи. Чао Жуге посмотрел на почти голову Сун Тисяна и цокнул языком. Как так вышло, что великий Сун Тисян оказался в столь неловком положении, всего лишь пообедав. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта Rulate.ru. Глава 10. Принцип, который дороже денег. Чао Жуге был красивым молодым человеком с длинными черными волосами, схваченными зеленой заколкой. На нем были белые одежды, туфли из драконьей кожи, и инструктированный нефритами пояс. Он обладал благородной внешностью и грацией. Чао Жуге? Сун Сисян в отчаянии поднялся, прикрываясь руками, и мрачно взглянул на привлекательного мужчину, который стоял перед ним. Не знал, что молодого мастера Суня такие увлечения. Сегодня мне открылись глаза. Со странным выражением на лице хихикнул Чао Жуге, окинув беглым взглядом тело Суня Сисяна. Тот покраснел и посмотрел на своего приспешника, который стоял за спиной Джао Жуге, на того самого, кого послал за ним. Сун Сисян снял с приспешника одежду и надел на себя, его цвет лица несколько улучшился. Не обращая внимания на Чао Жуге, он вместо этого повернулся ко входу в ресторан и со злостью прокричал. «Если я не уничтожу твой ресторан сегодня же, моя фамилия не Сунь, я еще вернусь». Взглянув на Чао Жуге, он произнес, «Молодой мастер Чао, богиня из ваших мечт сейчас находится здесь. Как друг, могу сказать вам, с этим рестораном что-то неладно. Красавицу Сяо Янь Юй, кажется, заколдовали». Даже не посмотрев на реакцию Чао Жуге, рассерженный Сун Си Сян поспешил уйти. «Заколдовали?» Чао Жуге чуть приподнял уголок рта в многозначительной улыбке и посмотрел в сторону простого маленького ресторанчика в переулке. И в такой маленький ресторанчик, открытый в столь отдаленном месте, заходят клиенты, особенно такие, как дети великого генерала Мэна. Чао Жу Гэ не верил, что не происходит ничего необычного. Он осторожно направился к ресторану, поскольку хотел посмотреть, что это за волшебное место. Однако, еще не дойдя до входа, он увидел брата и сестру Сяо которые выходили из ресторана со странным выражением на лицах. Сяо Янью разволновалась. Не потому, что Буфан вышвырнул Сунь Си Сяна из ресторана, а из-за жареного риса. Съев порцию по улучшенному рецепту, она обнаружила, что истинная энергия просыпается в ее теле, и ее количество намного увеличилось, хотя и не до повышения уровня. Она была поражена тем, что порция жареного риса действительно могла поднять уровень истинной энергии, и при этом эффект был сравним с эффектом от приема эликсира 4 класса. К тому же, по сравнению с эликсиром, вкус у жареного риса был просто невероятным. Было также неудивительно, что для того, чтобы съесть его, необходимо было быть как минимум боевым маньяком третьего класса. Разница в уровне энергии превышала все ее количество у мастера сражения второго класса. Если бы мастер сражения второго класса съел такой рис – Он не только смог бы повысить уровень. Его тело взорвалось бы от такого количества истинной энергии. и что с тобой?» Шаднув ей навстречу, мягко спросил Джао Жуге. В его глазах появился проблеск нежности. Сяо Янюй с повышением уровня истинной энергии переполняла радость. Она проигнорировала Джао Жуге. В то время как Сяо Сяолун наостороженно смотрел на него. Он не мог понять, почему Джао Жу -Гэ появился в таком месте. Сяо Сяолун подумал. Мог ли этот негодяй Цун Си Сян сказать ему? Брат и сестра Сяо ушли, не обращая на Джао Жу никакого внимания. И ему стало еще любопытнее. Я с таким выражением лица, да что здесь происходит? Подумал он. Спасибо, приходите еще. Распрощавшись с недоумевающим братом и сестрой, Буфан зевнул и собирался закрыть ресторан. Робот Вайти вернулся на кухню, чтобы продолжить свою вахту. Однако Буфан не успел закрыть заведение, перед ним появился привлекательный молодой человек. «Не спешите закрываться, я бы хотел попробовать ваше блюдо». Красавчик Жау Жигэ элегантно стоял у входа с улыбкой на лице и смотрел на Буфана. Ветер колыхал его одежды. «Ресторан закрывается, приходите завтра». Безучестно ответил буфан. Лицо Джао Жоге застыло. Хозяин заведения отказал клиенту: Как в таком маленьком ресторане вообще смеет отказывать посетителю? Часы работы определяют люди, разве нельзя их изменить, если я заплачу больше? Подумав, спросил Джао Жуге: Ни в коем случае, без выражения ответил буфан. Джао Жоге, нахмурившись, предложил: А если я заплачу вдвое больше? Буфан немного подумал, но все равно отказался. «Ни в коем случае». Джау Жу Ге оцепенел. Он не мог поверить, что в таком маленьком ресторане отказали клиенту. Однако он не собирался сдаваться. «Я заплачу в три раза больше». «Ни в коем случае». «В четыре раза больше». «Нет». «Ни в коем случае». «В пять». Холодно сказал Джао Жу Ге, подавив желание ударить Буфана по его ничего не выражающему лицу. «В пять?» Сердце Буфана обливалось кровью. Увеличение цены в пять раз означало 50 кристаллов за миску жареного риса по улучшенному рецепту и 5 кристаллов за обычную. Бесконечные суммы денег проплывали у него перед глазами. «Ты стремишься стать богом кулинарии, и у тебя должны быть свои правила, которых ты должен придерживаться, не меняя свои принципы на деньги. Не прогибайся ради денег». Система вовремя вмешалась во внутреннюю борьбу Буфана. Джао Жу был очень доволен. По сомнениям, отражающимся на лице Буфана, он понял, что тот собирается согласиться. «Как собственник такого маленького ресторанчика смеет говорить со мной о принципах, никакие принципы не устоят перед большими деньгами. И если это не сработает, я просто предложу еще больше денег», – подумал он. Буфан глубоко вздохнул, лицо его стало еще более угрюмым. Он взглянул на Джау Жу с триумфом смотрящего на него, и вдруг – бум! – Дверь захлопнулась, и громкий звук потряс джао Жоге. что случилось? Вы собираетесь открыть дверь? Вы согласны, Зелко?» Что произошло с их доверенностью? Почему он вдруг передумал? Несмотря на самоконтроль, джао Жоге был в ярости. Даже в ресторане номер один в «Бессмертном Фениксе» не было столько правил, как в этом ресторанчике. Он не мог поверить, что в маленьком заведении в таком удаленном месте с ним будут говорить о принципах. Ресторан завершил работу на сегодня. Если хотите есть, возвращайтесь завтра. Послышался голос Буфана из-за закрытой двери. Затем последовал зевок и стало тихо. Неважно, сколько раз тучал Джао Жуга, ответа не было. Большая черная собака, лениво растянувшаяся у входа, взглянула на него и снова заснула. Все, что делала собака, это ела и спала. Она жила жизнью свиньи. Джао Жо наконец понял, что ему отказали. Он не мог поверить, что в этом богом забытом месте отказали такому красавчику. Как будто невидимая стрела пронзила его сердце. Джао Жо боевой маньяк третьего класса, собрал на ладони комок истинной энергии. Ему очень хотелось уничтожить ресторан. Однако, немного подумав, он сдался. «Хорошо. Завтра я вернусь и посмотрю, что это за заведение, в котором мне отказали». Чао Жоге был сыном министра. Человеку с таким статусом все в Имперском городе должны были выражать уважение. Однако неожиданно его унизили в таком ресторанчике, словно дали пощечину. Разъяренный Чао Жоге рассеял комок энергии на своей ладони, развернулся и ушел. Большая черная собака все еще лежала неподвижно. Она проводила Чао Жоге взглядом. Буфан вернулся в свою комнату. Он уже совсем позабыл о Джау Жуге. Он снова широко зевнул, весь день ему хотелось спать. Он лег на кровать и вызвал в голове экран системы. Хозяин, буфан, пол мужской, возраст 20. Уровень истинной энергии, первый класс. В фантастическом мире бога кулинария для готовки определенно понадобится истинная энергия для готовки. Трудись усерднее. Кулинарные таланты – неизвестно. Навыки – нет. Инструменты – нет. Общий рейтинг – бога кулинарии – начинающий. Уже научился управлять истинной энергией и готовить жареный рис. Уровень системы – одна звезда. Буфан удивился. Моя истинная энергия на уровне первого класса? А -а -а. у системы правда есть уровни? Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта rulite.ru. Глава 11. Почему вы не боитесь меня? Ведь я великолепен. Согласно рейтинговой системе на скрытом драконьем континенте, первый класс был самым низким уровнем накопления энергии. Находясь на этом уровне, нельзя было рассчитывать на какое-либо влияние в Имперском городе. Однако бофан был задачен тем, Откуда он вообще получил истинную энергию? Была ли тому причиной выполненная системная миссия? Он обслужил первого посетителя, но в качестве вознаграждения получил только рецепт улучшенной версии жареного риса и фрагмент инвентаря бога кулинарии. Истинная энергия ни словом не упоминалась. «Система, я получу истинную энергию и стану сильнее, только выполняя миссии?» спросил озадаченный Буфан. Механический голос система ответил. Уровень накопления энергии хозяином связан с количеством заработанных кристаллов. По завершении сделки кристаллы конвертируются в энергию в соответствии с коэффициентом пересчета. Хозяин может следить за своим уровнем накопления энергии и за коэффициентом пересчета на панели информации. Текущий уровень системы одна звезда, коэффициент пересчета 10%. Когда уровень системы достигнет двух звезд, будут разблокированы другие функции. Можно будет использовать больше оборудования. А также клиенты смогут приносить собственные ингредиенты. Сегодня хозяин заработал 22 кристалла. Согласно коэффициенту пересчета, ты получил количество энергии, равной стоимости двух кристаллов. Твой уровень – воин первого класса. Буфан лишился дара речи. Он понятия не имел, что у кристаллов было такое назначение. Однако, подумав, он понял, что так и должно быть. В первую очередь, кристаллы были необходимы тем, кто копит энергию. Они помогали повысить уровень. Посредничество системы было для Буфана всего лишь кратчайшим путем. «Эмм, в таком случае это означает, что я могу стать сильнее, всего лишь зарабатывая кристаллы?» На лице Буфана медленно расцвела неловкая улыбка. Чтобы стать мастером сражений второго класса, нужно 10 кристаллов. Чтобы стать боевым маньяком третьего класса, 100 кристаллов. 1000 кристаллов для того, чтобы стать боевым духом четвертого класса. А 10 тысяч сделают тебя королем сражений первого класса, объявила система. Буфан лишился дара речи. Что ж, мне много предстоит сделать. Кстати, что ты имела в виду, когда сказала, что клиенты смогут приносить свои ингредиенты? С любопытством спросил он. «Хозяин может использовать ингредиенты, принесенные клиентами, в приготовлении блюд, цена которых будет определяться рейтингом блюда, установленным системой», объяснил механический голос. Вот что это было. Глаза Буфана загорелись. Метод используемой системы для развития его способности зарабатывать кристаллы был весьма удобен для него. К сожалению, текущий уровень системы был пока недостаточным. В фантастическом мире было множество восхитительных ингредиентов, которые он мог бы использовать. Если бы клиенты могли приносить собственные ингредиенты, он, конечно, заработал бы много кристаллов. Чтобы повысить уровень системы, нужно было выполнить миссию, которую она ему поручила. Последняя миссия – заработать минимум сотни кристаллов и тысячу золотых монет в течение недели. Выполнено 22 из 100, 100 из 100. Буфан мысленно вздохнул, зная, что эта миссия далека от завершения. Он был отличным шеф-поваром, и ему важно было высыпаться. Закрыв экран системы, Буфан закрыл глаза и уснул. Через некоторое время его дыхание стало едва слышимым. Следующее утро. Буфан проснулся вовремя. Умывшись, он начал свою ежедневную тренировку приготовления пищи. Закончив приготовление всех блюд, которые знал, Буфан, зевая, открыл ресторан. Большая черная собака все еще лежала у входа в ресторан. Она всегда лежала в одном и том же положении, не двигаясь. Буфан это поражало. «Доброе утро, Блаки!» Не выражая никаких эмоций, поприветствовал он собаку. Собака закатила глаза и проигнорировала его. Буфан не придал этому значения. Он снова ушел на кухню и положил миску жареный рис, который приготовил во время своей тренировки. Вернувшись к Блэке с миской в руках, он сказал «Пора поесть». Почувствовав запах из миски, ленивая собака тут же оживилась. Ее розовый язык свесился изо рта, в глазах зажглось ожидание. Она таращилась на миску в руках Буфана, и тот разозлился, подумав. «Эта собака полностью меняет свое поведение, когда рядом изысканная пища» но, закончив есть, становится такой же, как всегда. Что осталось со связью между людьми и собаками? Неужели она не понимает, что очень важно доставить удовольствие мне, шеф-повару, ведь только тогда она будет постоянно получать деликатесы? Однако Буфан ничего не смог сделать с этой прожорливой собакой. Он поставил перед ней миску, и собака принялась пожрать еду, виляя хвостом. Буфан с комфортом устроился на стуле, ожидая, когда появятся посетители. Еще один прекрасный и простой день. В это время группа разоренных людей, возглавляемая Сун-Чисяном, разодетым в яркие одежды, устремилась по главной улице имперского города. Сун-Чисян был одним из трех наиболее известных плейбоев в столице, и все на главной улице избегали столкновения с ним, со страхом глядя в его сторону. Ему очень нравилось, как люди смотрели на него. «Правильно, вы должны смотреть на меня именно так!» вы должны бояться меня, я ведь великолепен. Следуйте за мной. Если сегодня я не разрушу этот ресторанчик, моя фамилия не Сунь». После того, как его разделили выбросили из ресторана, Сунь Чисян не мог заснуть из-за кошмара всю ночь. Поэтому рано утром он собрал всех, кто служил его семье, чтобы поквитаться с Буфаном. Сунь Чисян впервые оказался в столь неловкой ситуации и не мог успокоиться, пока Буфан не будет мертв. Сяо Я и в этот день осталась дома. После того, как день назад она съела жареный рис по улучшенному рецепту, уровень энергии настолько повысился, что ей пришлось уединиться. Поэтому в маленький ресторанчик Сяо Сяолун пошел один. Однако, дойдя до главной улицы, он увидел, что Сун Ци Сян собрал более сотни людей, чтобы разрушить ресторан. «О, небо! Я всё еще хочу съесть жареный рис! Что, черт возьми, вы делаете?» Сяося Сяолун был в ярости. Где еще он найдет настолько вкусный жареный рис, который к тому же поднимает уровень энергии, если ресторан исчезнет? Когда более сотни человек торжественно прошли мимо ресторана «Бессмертный Феникс», и еще несколько десятков метров вокруг стало тихо. В обычном пустынном переулке в этот день толпились люди. Слуги Сун Сунтисяна были вооружены палками и зло смотрели на ресторанчик в переулке. Черт. Как в ресторанчике в таком богом забытом месте смеет оскорблять нашего молодого мастера? Они сами нарываются на то, чтобы ресторан был разрушен. Буфан с комфортом устроился на стуле у входа в ресторан, закрыв глаза. Теплый солнечный свет окутывал его. Большая черная собака сидела рядом и виляла хвостом, поглощая еду из миски. «Я пришел уничтожить твой ресторан!» – прокричал Цунь Сичян в ярости, ткнув в Буфана своим бумажным веером. Он верил, что Буфан испугается, ведь с ним пришли столько людей. Если Буфан не будет на коленях умолять о прощении, он не пощадит его. В переулке было ужасно тихо, но ожидания Сунь-Тисяна не подтвердились. Буфан остался сидеть на стуле, греясь в солнечных лучах. Все слуги смотрели на Сунь-Тисяна. Тот почувствовал себя глупо. Он не думал, что его проигнорируют, и ужасно разозлился, как будто Буфан дал ему несколько пощечин. Разрушьте все, что видите, сравнять этот ресторанчик с Землей. Я хочу, чтобы этот выродок знал. Так будет с каждым, кто оскорбит меня. Гурман из другого мира читает Алексей Туркид Специально для сайта rulate.ru глава 12 Сяо Сяолун беспокойно стоял у входа в переулок. Он не мог пройти, так как там было слишком много людей и зрителей. Другой ли это мир или земля, всегда найдутся зеваки, которые смотрят. Это естественное поведение людей. Тем не менее, среди тех, кто наблюдал, многие не подозревали, что происходит. Они смотрели на это только из-за стадного инстинкта. Пока Сяо Сяолун думал, как пройти сквозь толпу, кто-то похлопал его по плечу и заставил его обернуться. На него смотрел довольно симпатичный молодой человек. Он носил шляпу, сотканную из золотых нитей, очень длинную мантию и нефритовый пояс, который украшал его талию. Он излучал ауру доблести и благородства. Когда Сяо, -Сяо увидел его, его выражение изменилось. Его глаза и рот открылись в изумлении. «Третий, третий!» Сяо, -Сяо пытался судорожно что-то сказать. Молодой человек поднял руку, чтобы остановить его, и сказал, «Ты можешь называть меня третьим молодым мастером». На что все смотрят? Почему тут так много людей? Третий молодой мастер, этот Сун Цисян опять кого-то терроризирует. Сяо Сяолун вздохнул с облегчением. Он все еще был немного взволнован, личность молодого человека перед ним была необыкновенной. Сун Цисян? Это тот сын плейбой министра финансов Сун Цинн? Третий молодой мастер немного подумал, прежде чем ответить. Сяо Сяолун Лун кивнул, а потом радостно спросил, «Когда третий молодой хозяин вернулся в имперский город? Я вообще не знал об этом. Моя сестра знает?» Третий молодой мастер усмехнулся и сказал, «Я был специально вызван в этот раз, так что не было много шумихи. Даже Янь Юй не знает об этом, не говоря уже об остальных». Сяо Сяолун Лун смущенно заулыбался, Молодой человек снова взглянул на толпу, потом пошел вперед, сказав ⁇ Сяо-Сяолун, иди за мной, давай подойдем ближе ⁇ Молодой парень протиснулся в толпу, точнее, вошел в нее. С каждым его шагом невидимая сила раздвигала толпу перед ними. Боевой контроль пятого уровня потрясён, даже человеческая стена не может остановить его. Сяо-Сяолун думал завистливо, пытаясь угнаться за молодым мастером. Вдвоем они быстро вышли вперед толпы и увидели, как Сун Цисян приказал своим людям разбить магазин. Теплые лучи солнца грели Буфан, и он чувствовал себя ленивым. Несмотря на то, что сотни людей хотели разрушить его магазин, как хозяин он вел себя очень необычно. Он был спокоен и непоколебим. Выражение спокойствия на его лице сильно злило Сун Цисян. По его приказу сотни людей побежали в направлении Буфан. Когда Сяо Сяолун увидел это, он сразу же захотел мешаться. Но он был ошарашен, когда молодой парень потянул его назад. «Молодой мастер, почему вы меня останавливаете?» «Владелец магазина кажется вполне уверен в себе и совсем не боится, поэтому мне любопытно, есть ли у него козырь», – сказала молодой мастер с улыбкой на лице. «Буфан сидел в магазине, когда на него бежало сотня людей». Когда один из них вошел в магазин, он яростно замахнулся палкой на буфан. Слуги Сун совершали множество жестоких и безрассудных поступков по его приказу. Бум! Палка отлетела в воздух, а затем с громким треском упала на пол. Атакующие слуги сразу же остановились, смотря на робота, стоящего перед ними, со страхом в глазах. Глаза у Уайти мерцали, а его тело отражало любые попытки нападения на буфан. Все его тело издавало металлические лязги. Уайти был роботом, которого создали для защиты заведения и выноса мусора. Обычно тут не было посетителей, поэтому не было и нужды в безопасности. Но когда сотни людей пришла громить магазин, Уайти должен был заступиться. Боевые действия запрещены в маленьком магазине «Фан-Фан». Те, кто нарушит правила, будут наказаны для примера другим. Механический голос, который звучал немного комично, раздался из Вайти. Группа слуг осталась без слов. «Откуда взялся этот кусок металла? Он посмел преградить нам дорогу?» Несмотря на то, что средний уровень культивирования среди них был низким, их все равно было очень много. Несмотря на значимые отличия силы война от силы боевого мастера, большое количество воинов все равно могли победить малое количество боевых мастеров. И так как у этого робота не было энергии, циркулирующей внутри него, они не были беспокойны. «Сейчас же разорвите его на куски». Когда Сун Цисян увидел Уайти, он сразу же впал в бешенство. «Как он вообще может нам противостоять?» Слуги опять начали бежать в сторону магазина. Однако следующая сцена их значительно замедлила. Слуга, который бежал впереди всех, был выброшен, а вся его одежда была сразу же порвана, оставляя его в одном нижнем белье. Так же произошло и со вторым, и с третьим. Один за другим этот робот оголял слуг, которые осмеливались зайти в магазин. Как пошло. Одна из женщин, стоявших на улице, демонстративно закрыла лицо руками. Но даже при этом она подглядывала на всю картину из-под пальцев. Ее лицо было совершенно красным. Когда сунь увидел, что его обнаженные слуги вылетали из ресторана, его лицо было почти фиолетовым от гнева. «Кучка идиотов! Вы что, не можете побежать одновременно? Зачем вы идете по одному?» Его гневный голос заставил слуг проснуться, они посмотрели одна на друг друга и набросились на Уайти с палками. Уже пять человек атаковали Уайти, но результат оставался таким же. Неважно, сколько людей туда заходило, вылетало столько же. Вся их одежда собралась в желудке Уайти и была помечена как мусор. В одно мгновение больше сотни людей лежали на полу и стонали. Ноги Сун-Чистян рожали, он не понимал, что произошло. Даже боевой маньяк третьего уровня не смог бы справиться с сотней человек. Он никогда не думал, что у такого маленького ресторана будет такой сильный робот. Буфан спокойно сидел за Уайти, наблюдая за всей этой картиной. После того, как слуги Цун сисян были побеждены, он просто встал и зевнул. Буфан томно посмотрел на Цунь-Сисян и сказал, «Уайти, раздень этого парня тоже. Этот парень плохо повлиял на мое настроение сегодня. Будет плохо, если он не получит наказание». «Понял», – сказал механический голос Уайти. Цунь-Сисян испугался и начал бегать. Но рука Уайти вдруг отделилась от тела, пролетела метров 10 сорвала с Сун одежду и вернула его в магазин. «Нарушитель спокойствия в маленьком магазине Фан-Фан. Вы будете раздеты в качестве примера для других», – сказал Уайти механическим голосом. Сун Чисян хотел рыдать. «Разве ты сам не втянул меня в магазин?» «Бум!» Его голое тело было вышвырнуто из магазина. Около сотни голых тел создавали великолепный пейзаж. Ох, эта сцена слишком пошла! Эта женщина все еще смотрела сквозь пальцы. Сун Сисян был слишком смущен, чтобы там оставаться. Он притащил сотни людей, чтобы отомстить, но результат был трагедией. Их просто раздели и вышвырнули. Этот инцидент быстро распространился по всему имперскому городу. Вскоре переполненный переулок начал пустеть. Остались только люди, которые хотели войти в сам магазин. В этом переулке был ресторан, несмотря на то, что я жил в имперском городе так много лет, я не знала об этом, сказала женщина удивленно. Похоже, что у этого ресторана есть покровитель, иначе хозяин не посмел бы растеть молодого мастера Сун-Сисян, сказал старик. Этот робот очень милый, пойдем посмотрим. Несколько девочек были очарованы Вайти. И многие начали заходить в этот магазин из восхищения. Буфан вернулся на кухню без какого-либо выражения на лице, но его рот расширился в ухмылке. Я надеюсь, что их не испугает цена еды. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта Rulate.ru. Глава 13. Это был первый раз, когда маленький магазин Фанфан -фан был таким оживленным. Благодаря обнажению сотни человек... Этот магазин стал известным в округе. Несмотря на то, что многие жаловались на расположение ресторана, люди все равно приходили туда из любопытства. Женщина зашла в магазин, держа в руке ребенка с простудой. В магазине царила гигиена и порядок, показывая отношения владельца. Царила гостеприимная атмосфера и создавала комфорт покупателям. Просто смотря на декорации, можно было сказать, что это хороший магазин. «Ну, а что вы здесь продаете? Украшения вашего магазина впечатляют. Они сравнимы с рестораном «Бессмертного Феникса», — сказала женщина, вытерев сопли ребенку рукой и обмазав их об себя. Буфон посмотрел на ее руки. «Ты говоришь так, будто бы ты там была. Прекрати хвастаться, женщина!» Старик презрительно ухмыльнулся. «Женщину это задело». Она положила ребенка и пристально посмотрела старику в глаза. Она была готова к словесной битве со стариком. «Извините, дорогие гости. Если вы хотите сделать заказ, то меню стоит прямо за вами. Если вы хотите дуэль, пожалуйста, делайте это снаружи», сказал Буфан, прерывая битву, которая вот-вот состоится между ними. Женщина хмыкнула и остановилась. Она повернулась посмотреть на меню, пока она еще проворотала. «Я могу сказать, что ты неплохой парень. И я знаю, что работать в бизнесе нелегко. Поэтому эта старушка поможет тебе немного. Я закажу...» и вдруг она расширила глаза и рот в удивлении. Старик посмотрел на нее и не понял, в чем дело. Когда он посмотрел туда, куда смотрела она, он чуть не вырвал кровью. «О, боже! Чашка жареного риса стоит кристалл? Тарелка жареных овощей стоит сотню золотых монет? Почему бы тебе не пойти и не ограбить банк?» Старик был шокирован, и его борода чуть не отделилась от его подбородка. Женщина сказала пронзительным голосом. «Парень, это неэтично!» С такой ценой, кто осмелится, тут есть. Внезапно старик и женщина объединились против буфан. Между тем, он оставался безэмоциональным. Есть причина для таких цен. Если вы будете есть, то, пожалуйста, делайте заказ. Если нет, уходите. Он хотел стать богом кулинарии и имел гордость. Женщина посмотрела на него, как на сумасшедшего, и сразу же взяла ребенка и вышла. Старик покачал головой и тоже вышел вслед за ней. Буфан не был удивлен. Цены на блюдо означали, что он потеряет много покупателей, так как не все могли позволить себе заплатить тут за еду. Многие просто уходили, как эти двое. Люди исчезали так же быстро, как и появлялись. Маленький магазин Фанфан -фан был снова пустым. Сяо Сяолун привел молодого мастера в ресторан. Он выглядел взволнованным. Поскольку тут нет моей старшей сестры, я думаю, что я должен иметь достаточно кристаллов, чтобы съесть чашку улучшенного риса с яйцами. Чтобы заказать улучшенную чашку риса с яйцами, покупатель должен был быть боевым маньяком минимум третьего уровня, поэтому она была особенной. Все, Лун, ты говоришь, что рис с жареными яйцами в этом ресторане восхитителен? Сказал молодой мастер, оглядываясь вокруг. Так точно. Третий молодой мастер ⁇ это самое лучшее, что я когда-либо ел. «Даже мой семейный шеф... Нет, даже жареный рис с яйцами, приготовленный поваром вашей семьи, намного хуже того, что здесь». Когда Сяо Сяо Лун вспоминал вкус жареного риса с яйцами буфан, выражение довольства появлялось на его лице. Третий молодой мастер был удивлен, так как не ожидал, что тот оценит блюдо столь высоко. Его семейный шеф был необычным, но все равно жареный рис с яйцами был лучше тут». Ему вдруг стало интересно, и он взглянул в меню. Ужасно высокая цена этого блюда заставила его удивиться. Он приподнял брови, не веря своим глазам. Жареный рис с яйцами оплачивается кристаллами, и улучшенная версия стоит 10 кристаллов. Существует также минимальное требования для уровня культивирования. Цена и правила меню полностью изменили мировоззрение молодого мастера. Третий молодой мастер, поверьте мне, моя старшая сестра вчера съела этот улучшенный жареный рис с яйцами. Ее уровень культивирования немного улучшился, сказал Сяо Сяолун. Да, это так? Третий молодой мастер был ошеломлен. Сяо Яньюй уже имела бы его дух четвертого уровня, и чашка с жареным рисом и яйцами помогла его увеличить? Это все еще рис с жареными яйцами, а не эликсир. Я хотел бы заказать усовершенствованный рис с жареными яйцами. Мой уровень культивирования соответствует требованиям, нет необходимости тестировать его. Armen, сказал третий молодой мастер Буфан. «Я тоже хочу чашку лучшего риса с яйцами», сказал Сяо Сяо Лун торопливо, но был прерван молодым мастером. Молодой мастер улыбнулся ему. Он сказал, «Сяо Сяо Лун, сколько кристаллов ты принес? Выражение на лице Сяо Сяо Лун застыло. «Почему мне так знакомы эти слова?» Где 10 кристаллов». «Неплохо». Сяо Сяо Лун смотрел на свой кошелек в руке третьего молодого мастера. Он чувствовал, будто тысячи стрел пронзили его грудь. «Я угощу тебя в следующий раз!» Третий молодой хозяин улыбнулся и сказал. «Я забыл принести деньги сегодня». Глаза Сяо Сеолун были наполнены слезами. «Почему так трудно съесть миску жареного риса с яйцами?» «Я хочу порцию лапши и жареные овощи». Буфан кивнул. «Одна порция жареного риса с яйцами, порция лапши и порция жареных овощей. Хорошо, подождите минутку». Сказал он и пошел на кухню. Сяо-Сяо Луны, третий молодой мастер, сели за столик. Я не знал, что такой изящный ресторан есть в имперском городе. Я удивлён, что мы не замечали его раньше. Хм, где тот робот, который дрался сотни бойцов? Третий молодой мастер оглянулся. Он был впечатлен у Айти, особенно его интеллектом. На континенте скрытого дракона секты были обычным местом, где империи правили властью признавались только империи, но никак не православные или еретические секты. Нынешний император империи легкого ветра Чан Фэн правил около 70 лет. Он насильно вербовал членов сект себе в армию. Секты, согласившиеся на вступление, были разбиты на разные дивизионы, а секты, которые не подчинялись были уничтожены. Империя легкого ветра была основана около 1000 лет назад. Именно тогда сила сект была на пике, и они постоянно воевали. После тысячи лет формирования секты ослабили под влиянием империи. После двух неудачных восстаний империя окончательно их подавила. На самом континенте осталось около нескольких сотен сект. Из них только 10 сект противостояли империи. Третий молодой мастер знал о секте, которая специализировалась на искусстве кукловодства. Он думал о принадлежности этого работа к той секте. Но было много различий между Уайти и куклами из тех сект, и у Уайти не было истинной энергии. Поэтому шансы того, что Буфан был в той секте, были крайне малы. Пока он думал об этом, из кухни донесся ароматный запах. У третьего молодого мастера сразу же проснулся аппетит. «Вкусно пахнет!» – он воскликнул. Глаза сяо, сяо Луна уже затуманились от запаха. Третий молодой мастер уже чувствовал, что блюда могут быть приготовлены лучше, чем у него дома. После некоторого времени Буфан вышел из кухни. Он нес синюю белую фарфоровую миску. «Вот ваш улучшенный рис с жареными яйцами. Пожалуйста, наслаждайтесь едой», – сказал Буфан, возвращаясь на кухню. Молодой мастер вздохнул этот аромат, и он проник в его тело. Его аппетит сразу же проснулся. После того, как он проткнул поверхность этого блюда, аромат сразу же распространился по всему ресторану. Этот взрыв ароматической бомбы начал приближаться к молодому мастеру. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта RULAID.RU. Глава 14 После того, как молодой мастер съел ложку жареного риса с яйцами, его богатый вкус заполнил его рот. Запах риса, смешанного с яйцами, забирал его в блаженное царство. Он никогда еще не пробовал столь отменного жареного риса с яйцами. Он думал о том, что Сяо Сяолун был прав. Шеф их семьи не смог бы повторить такое. После того, как он проглотил первую ложку, вторая тут же оказалась у него во рту. В его разуме было только одно – проглотить еду. Самое большое уважение, которое может оказано шефу быть – это съесть его блюдо полностью. По мере того, как Сяо Сяолун смотрел на него, его рот наполнялся слюной. Богатство запаха, передаваемое жареным рисом с яйцом, было невероятным. Буфан безразлично смотрел на то, как молодой мастер поедал его блюдо. Перед едой титул человека был совсем не важен. Даже император мог быть очарован изысканной едой. Он не знал, кем был молодой мастер, и ему не было это интересно. На данный момент он знал, что он его клиент, и это было достаточно. Вскоре он вернулся на кухню. Он взял тесто и раскатал его, сделал из него лапшу и кинул ее в горячую воду. Готовая лапша была помещена в чашку с приправами. Он размешал приправы и лапшу палочками, и чашка лапши была готовой. После того, как он приготовил ее, он не подал ее сразу. Вместо этого он вытащил овощи из морозильника. Они были бирюзово-зелеными, с блестящим листьями. Даже капли воды на них еще не высохли. Капли отражали свет и излучали теплые лучи. Эти овощи – дикий пурпурный вереск с горы Тянь-Дан, Они должны получать лучи солнца в течение трех часов и увлажняться дождем где-то около часа. Почва должна быть орошена водой из озера горы Тендан. Для того, чтобы сохранить свою питательность, их надо собирать утром, пока не исчезла роса. Эти пояснения сразу же промелькнули в голове Буфан. Неудивительно, что тарелка жареных овощей стоила около 100 золотых монет. Гора Тендан была известна на континенте Скрытого Дракона. На самой вершине горы было озеро. Вода в том озере была полна энергии, которая собиралась из мира. Если человек ее выпьет, уровень его культивирования поднимется. Это был не первый раз, когда Буфан готовил это блюдо. Когда он убрал овощи со сковороды, они все еще не были прожарены и выглядели точно так же. Правда была в том, что он смог сохранить всю влагу в самих овощах с помощью контроля тепла. Он взял чашку лапши и жареные овощи и положил их перед Сяо Сеулун. «Ваша лапша и жареные овощи, пожалуйста, наслаждайтесь едой», – сказал Буфан. Глаза Сяо Сяо Лун сразу же загорелись, и он жадно начал есть лапшу. Он сдерживал свой голод с того момента, как он увидел едящего молодого мастера. Пока Сяо Сяо Лун только начинал есть, молодой мастер уже закончил трапезу. Количество жареного риса с яйцом было маленьким, поэтому он так быстро кончился. Но несмотря на небольшое количество, качество было отличным. Это восхитительно. Третий молодой мастер едва сдерживал себя, чтобы не облизать всю чашку. «Ваш жареный рис и яйцом восхитителен. Я уверен, что ингредиенты непростые, так как я чувствую энергию этого блюда. Когда я съел его, я чувствовал прилив энергии. Даже несмотря на то, что это прирост был незначительным, он был достаточно хорош для меня». Третий молодой хозяин все нахваливал блюдо. Оно было действительно необычным, так как он почувствовал небольшой прирост уровня силы, будучи боевым королем пятого уровня. Если не ошибаюсь, яйца в этом блюде принадлежали молодому орлу глубокого моря. Буфан посмотрел на него с удивлением, так как он не ожидал, что тот угадает происхождение яиц. Улучшенный вариант жареного риса с яйцами – Яйца демонического зверя пятого уровня, молодого орла глубокого моря. Пучанский рис из южных пустошей. Его зерна пухлые и питательные. Они выбираются, как королевская дань императору. Я знал это. Третий молодой мастер улыбнулся. Он был прав, яйцо принадлежало демоническому зверю пятого уровня, молодому орлу глубокого моря. Он однажды уже пробовал его». Он не смог поверить, что и оно имело такой богатый вкус, когда было смешано с жареным рисом. С другой стороны, молодой мастер не обратил внимания на рис, так как он был с ним знаком. Он также заметил, что жареные овощи, заказанные Сяо Сеолун, стоили сотню золотых монет. Это было недешево, и он хотел узнать, что в них особенного. «Есть ли что-нибудь особенное в овощах?» – спросил он с энтузиазмом. Эти овощи – дикий пурпурный вереск с горы Тендан? «Они собираются утром, чтобы сохранить энергию духа», – ответил Буфан. Когда он наслышал об этом, он сразу понял, почему блюдо было таким дорогим. Пурпурный вереск мог расти только в определенных условиях. Но пурпурный вереск был отличным питателем ингредиентов. Эта сцена даже была дешева для пурпурного вереска. «Неужели это так важно?» Рот Сяосяолун был весь в масле от лапши. Когда он услышал их разговор, его глаза загорелись. Проглотив лапшу, сяосяолун взял лист пурпурного вереска. Он действительно приготовлен? спросил он скептически. Он убедился в этом только после того, как понюхал его аромат. Он засунул его в рот и раздался хрустящий звук. Его глаза вдруг расширились от удивления. Он почувствовал холодный поток во рту. Этот поток был сладким и словно обновил его. Поток прошел прямо в желудок и растекся во все четыре конечности. Это было непередаваемое ощущение, будто бы бесчисленные красотки водили руками по телу. Это действительно овощи? Сяо Сяолун был шокирован. Он не мог описать, как он себя чувствовал. Это блюдо жареных овощей, испытание навыка повара. Они должны сохранить всю свою влагу и питательные вещества, и шеф... Повар должен уметь контролировать время и тепло. Сказал третий молодой мастер и затем проглотил слюну. Буфан кивнул. Он был прав, эти жареные овощи были самым сложным блюдом в его коллекции. Могу ли я узнать твое имя? Молодой мастер встал и улыбнулся Буфан. Моя фамилия Бу, мое имя Фан, сказал он. Значит, ты владелец Бу. Я удивлен твоим кулинарным навыкам. Я буду честен с тобой, я Дзи Чинсюе. Третий принц империи легкого ветра. Говоря это, он улыбался. Его тело источало ауру уверенности. Сяо все лун был ошеломлен. Почему молодой мастер внезапно раскрыл свою личность? Ох, Буфан безразлично посмотрел на него и подумал: Так вот, принц-принц, это что-то впечатляющее? Когда Дзи Чинсуэ увидел, что он не был впечатлен, он был немного смущен. «Не хочешь ли ты стать моим личным шеф-поваром? Как насчет кристаллов в месяц качества зарплаты?» Дин Чин Цуэ сказал с улыбкой. Он подумал, что Буфана не откажется от такого предложения. Это была мечта многих шефов империи. Кроме того, зарплата в 100 кристаллов была выше, чем у имперских шефов. Сяо Сеолун был удивлен действиями принца. Почему он пытался завладеть им? как он смог бы потом найти этот вкусный жареный рис с яйцом, который повышал его уровень культивации. «Бух, ты должен держаться, ты не можешь поддаться искушениям», было в голове у Сяо Сяолун. Буфан безразлично посмотрел на принца. «Ох, ты хочешь, чтобы я стал твоим личным шефом?» «Так точно. Извини, ты не квалифицирован для этого. Сколько Буфан под ошелобленным взглядом «Дзи Чин Сюэ? Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта Rulate.ru. Глава 15. Взгляд в лице Дзи переменился, и выражение на его лице застыло. «Он... он действительно отверг меня». Дзи не мог в это поверить. Многие хотели бы иметь с ним дело, как с третьим принцем империи. Несмотря на это... Он отклонил его личное приглашение. «Что еще важнее, причина отказа. Ты не квалифицирован для этого». Невидимая стрела пронзила сердце Дзи Чин Цюэ. Однако он был спокойным человеком. Несмотря на то, что ему отказали, он не стал злиться, он просто улыбнулся. «Действительно, я... я не квалифицирован», сказал Дзи Чин Цюэ со стрелой сердца. Император Чан Фэн имел троих сыновей. Первым был Дзи Чен Йен, получивший титул принца 10 лет назад. Второй Дзи Чиньюй, был объявлен королем. И только третий принц Дзи Чин как-то умудрился насолить императору и был всего лишь генералом армии. Несмотря на то, что его ранг был довольно высок, он не был так же высок, как у его братьев. Третий принц... Когда Сяо Сяолун увидел депрессивное выражение на лице Дзи Чин Сюэ, он хотел что-то сказать ему, но последний его прервал. Владелец Бу, несмотря на то, что вы не заинтересованы стать моим личным поваром, вы когда-нибудь думали о том, чтобы стать личным шеф-поваром императора? Я могу быть неквалифицирован, но император должен быть квалифицирован, сказал он со смехом. Буфан посмотрел на него с поднятыми бровами. «Этот парень-идиот, разве я недостаточно ясно сказал?» «Я не заинтересован в том, чтобы стать личным шеф-поваром кого-либо, даже императора. Если хотите есть мои блюда, приходите сюда. Вставайте в очередь и платите за еду». Буфан хотел стать богом кулинарии, и он не мог позволить себе быть чем то шефом. Ди Чен замолчал. Он мог понять Буфан, когда тот отказался быть его шеф-поваром. Но то, что он отказался быть шеф-поваром императора, было невероятным. Все шеф-повара мечтали попасть на кухню к императору. Но о чем мечтал он? Усовершенствованная версия жареного риса с яйцами стоит 10 кристаллов. Пожалуйста, платите, спасибо, сказал Буфан, уставший от разговора с принцем. С тебя 200 золотых монет, сказал он, обращаясь к Сяо-Сяолуну. Динченсей посмотрел на Буфан и дал ему 10 кристаллов. Сяо Сялун также заплатил, и они вышли из магазина. Маленький магазин занимал всего лишь 10 квадратных метров. Худой и высокий шеф с помощником-роботом и блюдами, сделанными из неведомых ингредиентов. Маленький магазин «Фан, Фан был очень загадочным. После того, как Джин Чин Се вышел из магазина, уголки его рта искривились. Как интересно! После того, как посуда была собрана и вымыта, магазинчик снова опустел. Буфан снова сидел около Блэки, наслаждаясь лучами солнца. Однако после инцидента Сун Ци магазин стал более популярным. Новости о внеземных блюдах также распространились по императорскому городу. «Ребята, вы слышали про странный ресторан в переулке? Ты говоришь, в том ресторане, который продает миску жареного риса с яйцами за 10 кристаллов? Владелец что, идиот? Зачем кому-то есть там с такими-то ценами? Если кто-то это вообще купит, я свою одежду съем. В мире были богатые люди, с целями в жизни, которые отличались от целей обычных людей. Они смотрели на некоторые вещи по-другому. Буфан недолго пробовал спокойствие. Несколько человек зашли в магазин. Он лениво смотрел на группу пухлых людей, которые только вошли. Они все были в костюмах, а на их руках были золотые кольца. У них на шее висели нефритовые амулеты, а на их поясах были изумрудные вкрапления. «Хм, богатые парни», – подумал Буфан. «Владелец магазина, я слышал, что твои блюда дороже, чем в ресторане «Бессмертного Феникса». Мы думаем, что чем дороже вещь, тем она качественнее. Если ваши блюда могут удовлетворить наши вкусы, то цена не будет проблемой» сказал полный человек, одетый в роскошный костюм. «Они заняли большинство свободных мест». Буфан безразлично спросил, «Что вы будете есть?» Их лидер посмотрел на меня, и его глаза созились. По ним прошелся холодок, когда они увидели цену на жареный рис с яйцами. «Отлично, твой магазин и так уж и плох. Дай мне миску с улучшенным жареным рисом с яйцами», сказал полный человек. Дружеское напоминание, чтобы есть это, ты должен быть, по крайней мере, боевым маньяком третьего уровня. Не заказывай это, если твой уровень не столь высок. Наш старший брат известен как Цингун Идзимая, его уровень не ниже боевого маньяка. Ты просто должен приготовить еду, сказали другие мужчины. Буфан даже не дернулся и подумал, какое отношение он имеет к Идзимае с такой-то фигурой. В конце вся группа заказала три порции улучшенного жареного риса с яйцами. Четыре обычных порции жареного риса с яйцами, 7 чашек лапши со специями и 7 чашек жареных овощей. Уголки рта Буфан задергались. Процесс принятия еды был для него благословением. Буфан любил людей, которые хорошо ели. Он пошел на кухню и сконцентрировался на готовке. Спустя некоторое время из кухни понес утонченный аромат еды. «Так вкусно пахнет! Я никогда не чувствовал ничего столь прекрасного!» Группа полных людей была в восторге и жадно вдыхала воздух. Они уже хотели отведать его блюдо. Пока эта группа людей ждала свой заказ, высокая элегантная фигура появилась на пороге магазина. Когда Джао Жуге увидел их тушь в магазине, выражение его лица сразу же поменялось. «Почему тут так много людей?» Джао Жуге был удивлен. «Толстый джинь? Я не могу поверить. Джао Жу узнал одного из толстяков». Джинь Фугуи, или толстый дзынь был одним из самых богатых в имперском городе. У его семьи была монополия на шахту с кристаллами, и он был очень богат. Остальные также были известны и богаты в имперском городе. Почему тут едят такие люди? Разве они не чувствуют, что это не тот тип места, в котором они должны есть? «Отойди, дай мне зайти». Джао Жу отодвинул одного из них, чтобы пройти. Он втиснулся в магазин и наткнулся на буфан с жареного риса с яйцами. Аромат блюда окружал Чао Жу Ге, затуманив его разум. «Владелец магазина, поторопись и принеси нам еду. Мы не можем больше ждать!» – закричал толстый дзынь, и складки на его лице запрыгали в разные стороны. «Вот ваша усовершенственная версия жареного риса с яйцом. Пожалуйста, наслаждайтесь едой», – сказал он, а потом вернулся на кухню. Чао Жу Ге вышел из оцепенения и был удивлен кулинарными навыками буфан. «Неудивительно, что юни пришла сюда. Его кулинарные навыки необыкновенны. Эй, сначала приготовьте мой улучшенный жареный рис яйцом», требовательно сказал Джао Джуге. Эй, Олух, кто первый пришел, тот первый получит еду. Когда один из толстяков услышал слова Джао Джуге, он начал злиться. Джао Джуге посмотрел на него, затем хладнокровно рассмеялся и сказал. «Почему мне нужно ждать? Кто, черт возьми, ты такой?» «Чёрт, я так зол!» Толстый человек покраснел от злости. «Я владелец площади Фэрвью. Кто ты такой, сопляк?» «Я Джао Жу сказал он. Джао Жу сын министра, был чрезвычайно благородным. После того, как он сказал, кто он, все сразу же замолкли. Они смотрели на него с неприязнью. «Хорошо. Твой отец выше меня по статусу. Не буду спорить с тобой». «Гурман из другого мира» Читает Алексей Туркин Специально для сайта aulet.ru Глава 16. -я. Джао Жугэ на самом деле был незначительным человеком. Он никогда не хвастался статусом отца, так как не хотел расти в его тени. Проще говоря, он не был плейбоем, как Сун Он надеялся, что однажды, когда произнесут его имя, Люди будут думать о нем, а не о его отце. Поэтому он занимался боевыми искусствами с пяти лет, изучал поэзию и литературу и был знаком с сотней мыслящих школ, когда ему было 15. Он хотел стать хорошим стратегом, и ему нужен был опыт. Несмотря на то, что он не добился ничего за последние годы, его усилия не были напрасными. Его боялись многие в имперском городе. Толстый Цзинь был одним из них. Как монополист кристальной шахты, Он был бессилен против чиновников. Он знал о нем многое, например, то, что он разработал план для убийства боевого короля пятого уровня из секты. Он знал, что Джао Жуге был безжалостным, настойчивым и амбициозным. «Так как молодой мастер Джао желает, чтобы его обслужили первым, сделайте именно так», — сказал толстый Цзинь, уплетая еду. Он не хотел, чтобы его друзья имели дело с этим Джао Жуге. В противном случае, их могли убить без причины в любой день. Те толстяки могли лишь отступить. Джао Жуге был доволен их реакцией. Он презрительно посмотрел на них. Буфан смотрел на это все с безразличием. Он ничего не говорил. Наконец, Джао Жуге посмотрел на Буфан и сказал, «Почему ты до сих пор не готовишь мою еду? Чего ты ждешь?» Но он лишь безразлично ответил, правила нашего магазина нельзя забирать еду с собой каждый клиент может заказать каждое блюдо только в один раз в день перепалки запрещены прыжки в очереди запрещены и мы открыты всего три часа Ты подчеркиваешь что прыжки в очереди запрещены Джао уже яростно сказал это всего лишь какой-то магазин в переулке правила были созданы для того чтобы их нарушать Буфан поднял брови и сказал: «Нет, я подчеркиваю, что потасовки и прыжки в очереди запрещены. Кроме того, осталось полчаса до закрытия. Если я говорю тебе идти и готовить, то ты должен идти и готовить. Ты просто повар. То, что я тут ем, должно быть честью для тебя. Не испытывай удачу», – яростно кричал Джао Жу Гэ. Потом он ударил толстяка, чтобы тот уступил ему место. «Вот еще один идиот, который обидел будущего бога кулинарии». Буфан все еще был без выражений на лице. Те, кто нарушит правила, будут занесены в черный список магазина. Пожалуйста, встаньте в очередь. После этого он пошел на кухню, игнорируя Джао Жуге, который в ярости начал бить по столу. Через некоторое время миска жареного риса с яйцами была готова. Буфан поставил ее около толстого человека, игнорируя Джао Жуге. Еще одна порция жареного риса с яйцами была закончена но и она не досталась от джао Буфан готовила семь порций жареного риса с яйцами, одна за другой, и их аромат наполнил магазин. джао Жуге, потонувший в аромате, чувствовал, как время бесконечно тянулось. Его желудок урчал. «Что ты делаешь? Почему мой жареный рис с яйцом еще не закончен Джау Жуге больше не мог терпеть. Буфан взглянул на него и сказал, «Я еще не закончил делать три порции лапши с приправами», и три порции жареных овощей». Джао Жуке глубоко вздохнул. Ярость вырывалась из его груди, и волосы на его голове встали дыбом. «Я действительно не понимаю, что сделало тебя таким храбрым?» Зрачки Джао Жуке начали дергаться. Он был боевым маньяком третьего уровня и был на уровень выше молодого поколения в имперском городе. «Ты пытаешься начать драку в магазине?» Буфан не боялся его. Несмотря на то, что от него исходила сильная аура, Она не затронула его. Что если да? Джаожугэ посмеялся, и на его ладони появилась энергия. "Да тебя, сотни человек пытались разрушить мой магазин, и они все бежали домой голыми. Ты тоже хочешь того же?" спросил Буфан. Джаожугэ улыбнулся и сказал: "Не сравнивай меня с тем мусором. Попроси пощады прямо сейчас и иди приготовь мой жареный рис. Я прощу тебя. В противном случае ты вылетишь из бизнеса". Я не закончил делать остальные заказы. Ты нарываешься». Джао Жуке был действительно зол. Он сделал шаг вперед и пустил сгусток энергии в Буфан. Он был уверен, что обычный человек не сможет уклониться от его атаки. Буфан спокойно стоял и смотрел на Джао Жуке. Толстяк Зин сузил глаза, и его аура вдруг поменялась. Он резко встал. Он хотел остановить Джао Жуке. Вайти! мягко позвал Буфан. Глаза толстого дзинь внезапно расширились, и белая металлическая кукла появилась прямо перед буфан. Рука Джао Жуге ударила металлическую куклу, но ничего не произошло. Джао Жуге был шеломален, и толстый дзинь тоже был в шоке. Нарушители спокойствия вы будете раздеты в качестве примера для других. Металлические глаза Уайти мигнули, и в ту же секунду Джао Жуге и толстый дзинь оказались в воздухе. Бум! Джао Жу Гэ был первым, кто вылетел из магазина и приземлился в лужу. Он почувствовал холод по всему телу, так как на нем теперь не было одежды. Он сердито посмотрел на магазин, но его выражение тут же изменилось, на него летела огромная белая туша. Бум! Земля содреснулась. Толстый Джин чувствовал справедливость. Он хотел просто помочь. После его приземления на землю он почувствовал что-то под собой. Из-под него раздался яростный голос, который заставил его устать. У Джау Жуга шла кровь из носа, а его лицо стало немного искажено. Буфан и Уайти стояли около входа в магазин. На сегодня мы закрыты. Приходите завтра. Ваш счет составляет 34 кристалла и 800 монет, сказал Буфан, глядя на одного из толстых клиентов. Он быстро оплатил счет, и вся группа вышла из магазина. Джау -Жу быстро ушел оттуда. Скорчев, яростное лицо. Но поскольку он был голым, он выглядел безобидно. «Ха-ха! Ваш магазин интересный, мы вернемся завтра!» Толстый джин рассмеялся. Потом он пошел за группой толстяков. Большая черная собака у входа закатила глаза и вернулась к сну. Буфан посмотрел ему вслед, потом закрыл ресторан. Когда он вернулся домой, он оценил ход выполнения своей миссии. За 7 дней он должен был заработать 100 кристаллов и 1000 монет. Он уже заработал тысячи монет, и ему осталось заработать около 50 кристаллов. Если я не вернусь завтра, с этим не будет проблем, подумал он про себя. Что? Разве это не сын министра Джао Жуга? Он тоже был оголен? Его ягодица тоже белая? сказал продавец овощей. Он действительно сын министра? Этот белый зад даже симпатичнее женской попки, пробормотал продавец Шаубин. Раздевание догола, новый тренд в амберском городе? Почему бы нам не попробовать? Сказал кузнец. Буфан, я Джао Жоге, уничтожить тебя и твой магазин! Громко кричал Джао Жуге со слезами на глазах. Гурман из другого мира читает Алексей Туркин специально для сайта aulay.ru, глава 17. Инцидент Джао Жоге никак не повлиял на жизнь буфана. На следующий день ресторан открылся как обычно. После того, как он скормил собаке жареный рис с яйцами, он уселся на стул. Его жизнь была точно такой же. После трапеза в ресторане Толстый дзинь и его друзья остались хорошего мнения о нем. Для людей, как Толстый дзинь, одной чашки жареного риса было недостаточно, чтобы удовлетворить его аппетит. После того, как он вернулся домой, он сказал моему шефу приготовить котел с жареным рисом и с яйцами. Но по сравнению с тем рисом, который был в маленьком магазине Фанфана, рис его повара был просто ужасен. После того, как он съел одну ложку, ему было тяжело доедать остальное. Вкус, цвет и запах были абсолютно другими. После того, как они выдержали ночь холода, толстый Дзини и его друзья направились в магазин с агрессивным видом. Некоторые могли подумать, что они идут туда, чтобы подраться. Владелец Бу, доброе утро! Когда толстый джинь прибыл в переулок, он был рад, что маленький магазин фанфана был открыт. Буфан сразу узнал их. В имперском городе не было людей толще. Буфан кивнул головой без каких-либо эмоций и сказал. «Вы здесь, чтобы поесть? Что вы закажете?» «Владелец Бу, у вас очень маленькие тарелки, но вкус вашей еды прекрасен. Я был так голоден прошлой ночью, что не мог уснуть. Я не мог дождаться утра, чтобы поесть ваш жареный рис с яйцами». «Видите, я привел своих приятелей, чтобы поесть так рано». Толстый Джин улыбнулся и вошел в магазин. Уголки рта Бу расплылись в улыбке. Он был безмерно счастлив, когда кто-то хвалил его еду. «Однако, владелец Бу, у меня есть для вас совет. Вы бы могли сделать меню для завтрака. Еще очень рада, а вы продаете только еду с маслом. Вы теряете деньги за утро». Буфан кивнул головой и сказал, «Я подумаю над этим». Толстый Цзинь улыбнулся и сел на стул и сказал. «Я хочу по одному блюду из меню. Я так голоден, что не могу терпеть». Буфан хмыкнул и повернулся к остальной компании. Они сделали тот же заказ. «Ладно, подождите», — сказал Буфан и вошел на кухню. Что бы он ни делал, будь то включение или печи, или разведение огня, он делал это профессионально. Он использовал лопатку, чтобы перемешивать рис на сковороде. Яичная жидкость обовлакивала каждое зерно риса. Когда он выносил блюдо с кухни, ароматный запах заполнял весь зал. Когда Буфан принес вторую порцию жареного риса с яйцами, толстый дзинь уже облизывал миску. Когда он увидел Бу, он поднял большой палец вверх и сказал, «Владелец Бу, это рис лучший. Я никогда не ел ничего вкуснее. Я не могу поверить, что этот рис стимулирует энергию в моем теле. Неудивительно, что он стоит 10 кристаллов. Дайте мне еще порцию». «Я сожалею, но один клиент может заказать только одно блюдо одного типа в день», – сказал Буфан. «Владелец Бу, деньги не проблема, я не против платить больше. Я еще не наелся и хотел бы еще порцию», – сказал толстый дзынь. Ему было все равно на цену. «Нет, таковы правила», – холодно сказал Бу. Он развернулся и пошел на кухню, игнорируя его. Когда все заказы были приготовлены, Буфан потерял свои уставшие плечи. «Толстый дзинь и его друзья уже закончили есть. Они уже собирались уходить. С вас 55 кристаллов и 1000 золотых монет «С, -с, с Холодок пробежал по их коже, когда они услышали цену. Только эти богачи могли себе позволить так поесть. «Сегодня я угощаю. Давайте поможем бизнесу владельца Бу в будущем». Толстый дзинь был невероятно щедрый и протянул ему чек. «Пожалуйста, приходите снова». Буфан смотрел им вслед и странная улыбка появилась на его лице. «Мой хозяин, поздравляю завершение миссии. Сотни кристаллов и тысячи золотых монет в течение недели», прозвучал торжественный голос система в его голове. Он подумал, «наконец-то я завершил миссию». Но его выражение немного изменилось. Несмотря на то, что система уже наградила его, она не проверила награды, так как ресторан еще не закрылся. К магазину подошла высокая и стройная фигура. Владелец Бу, добрый день! Дай мне порцию усовершенствованного жареного риса с яйцами. Дзи Чинсюэ, третий принц, сказал это и сел за стол. Подожди минутку, сказал Бу. Та группа толстых людей была тут с утра до обеда, и время прошло незаметно. Пока Бу готовил рис на кухне, в магазин зашли еще двое. Ваше высочество тоже здесь? Сяо Сяолун был приятно удивлен, когда увидела Дзи Чинсюэ. Сзади него стояла Сяо Юньюй, на которой был вуаль. Энергия, излучаемая ей, была гораздо сильнее, чем в прошлый раз, и на ее коже периодически мерцали яркие огни. Уровень культивирования Юньюай еще раз повысился, как и ожидалось от чудовищного гения, который мог бы конкурировать с молодым маркизом, защищающим страну. Дин Шисие улыбнулся. Сяо Юньюй посмотрела на него и сказала. «Молодой маркиз, защищающий страну». Удивительно талантлив, он достиг пика четвертого уровня боевого духа в возрасте 15 лет. «Как я могу сравниться с ним? Ваше Высочество слишком добро ко мне». «Ха-ха, ты здесь, чтобы поесть?» «Кулинарные навыки владельца Бу действительно высоки. Я чувствую, что он намного лучше, чем имперский шеф-повар», – сказал Дзичинсю, смеясь. Буфан вышел из кухни, и в его руках были две миски с блестящими жареным рисом и яйцами. Богатый аромат расплылся по заведению, одурманивая посетителей. «Вот ваша усовершенствованная версия жареного риса с яйцом. Пожалуйста, наслаждайтесь едой», — сказал Буфан. «Владелец Бу, у вас есть алкоголь? Было бы идеально выпить бокал вина со столь прекрасной едой». Дзи посмотрел на Буфан. «Вино?» — Буфан задумался на секунду. «Обязательно будет в будущем». «Владелец Бу, дайте мне две порции усовершенствованного жареного риса с яйцами и порцию жареных овощей», — сказал Сяо Сюалун в предвкушении. «Пожалуйста, подождите минутку», — сказал Бу и повернулся, чтобы пойти на кухню. Когда он добрался до входа в кухню, он внезапно обернулся и сказал, «Неженка, не хочешь ли ты лапшу с приправами? Я слышал, что лапша с приправами больше подходит для такой неженки, как ты». Сяо-Сяолун безразлично посмотрел на Буфан. Если бы у него был нож, он бы метнул его в него. Сяо-Юньюай и Тенчен-Швей рассмеялись. Они не думали, что холодный и строгий Бу когда-либо шутил. Буфан был немного в замешательстве. Он просто говорил по факту. Сяо-Сяолун был тут уже несколько раз и заказывал только лапшу. Эти двое были определенно совместимы. Игнорируя их, Буфан вошел на кухню. Когда они закончили есть, они расплатились с ним и ушли с улыбками на лицах. Каждый шеф был рад, когда его клиенты уходили довольными. Буфан не был исключением. После того, как он убрал посуду, осталось всего полчаса до закрытия маленького магазина фанфана. Буфан сел на стул и зевнул. Он планировал отдохнуть эти полчаса. Солнце медленно меняло свою позицию. Тени здания удлинились, как в классических масляных картинах. Буфан засыпал. Дум, дум, дум. Вдруг чьи-то шаги разбудили его. Миниатюрная фигура в платье забежала в магазин и, тяжело дыша, оперлась о стену. Буфан безразлично посмотрел на человека перед ним. «Гурман из другого мира», читает Алексей Туркин специально для сайта aulet.ru. Глава 18. «Это была изящная маленькая девочка». На ней было платье из цветов, и ее волосы были собраны в дульку. Ее кожа была белой, как снег, а глаза блестели. У нее было изысканное очаровательное лицо, а на ее губах была блестящая помада. Она похлопала себя по груди и перевела дыхание. Когда она выглянула из магазина и заметила, что за ней никто не гнался, она облегченно вздохнула. Потом она заметила, что Буфан смотрел на нее. Она сразу же сказала ему, «На что ты смотришь? Разве ты раньше не видел красоток?» «Ты всего лишь плоскогрудая малявка», — сказал Буфан, вставая со стула. Рост Буфан был метр восемьдесят, и он смотрел на нее свысока. Ей пришлось поднять голову, чтобы посмотреть на него. «Ты хочешь есть?» — спросил Буфан. Осталось меньше получаса до закрытия. Он думал, что никто уже не придет, но, как говорится, не тут-то было. «Кого ты назвал плоскогрудой?» Она обиженно посмотрела на Буфан и сказала. «Просто я еще не на стадии половой зрелости». Буфан безразлично посмотрел на ее плоскую грудь, и уголки его рта расплылись в улыбке. Когда она увидела это, она почти впала в ярость. «Если ты будешь есть, то поторопись с заказом, магазин закроется меньше, чем через полчаса», сказал он холодно. Маленькая девочка выглянула из магазина еще раз и облегченно вздохнула, когда увидела, что ее преследователи пробежали мимо. Потом она побежала к столу, села на стул и сказала, «Что у тебя тут есть? Сзади тебя меню». «Ты не можешь просто сказать мне?» сказала она и повернула голову, чтобы посмотреть на меню. «Это логово преступников. Это определенно логово преступников». Когда она увидела цены, она тут же взбесилась. Она вскочила со стула и показала на буфан пальцем. «Я скажу моему отцу арестовать тебя!» Моя лицо Буфан помрачнело, и уголки его рта задергались. Он хотел стать богом кулинарии, у него не было времени на эту малолетку. И поэтому он погладил ее по голове и повел к выходу. Пока они шли, он сказал ей, «Будь хорошей девочкой, иди домой и играй там». Ее лицо сразу же сменилось на гневное. «Отпусти меня!» Она не хотела уходить. Охранники ее отца все еще гнали за ней, «Если она выйдет сейчас, они ее поймают». «Я закажу что-нибудь, честно», – сказала она нежным голоском. Буфан замешкался и опустил ее на землю. Маленькая девочка села на стол и яростно сказала, «Дай мне самое дорогое блюдо». «Нет, уровень культивирования не соответствует требованиям», – сказал Буфан. Она сердито сказала, «Что это за магазин? Почему мой уровень культивирования нужно проверять? Я пришла поесть». «Хорошо, тогда дай мне жареный рис с яйцами», – сказала она. «Подожди минутку». Он взглянул на нее и пошел на кухню. Маленькой девочке было ужасно скучно. Она посмотрела по сторонам и поняла, что атмосфера ресторана была не так плоха. Через некоторое время Буфан вышел из кухни с синей-белой фарфоровой чашкой, в которой был жареный рис с яйцами. «Вот ваш жареный рис с яйцами. Пожалуйста, наслаждайтесь едой. Пахнет, пахнет вкусно». Ее глаза тут же загорелись. Она была ошеломлена, когда смотрела на этот блестящий рис. Насыщенный аромат заставлял ее желудок курчать. Она начала быстро есть, не сдерживая себя. Ням-ням. В какой-то момент Буфан показалось, что она ест, как его собака. Чаша жареного риса с овощами была съедена почти моментально. Поглаживая свой живот, она выдохнула и легла на стул. Она подумала про себя. Это было великолепно. «С тебя один кристалл», – сказал ей Буфан. Она моргнула и посмотрела на него. Вдруг ее глаза наполнили слезами. Она сказала Буфану. «Старший брат, я убежала из дома и не принесла с собой никаких денег. Я ужасно милая, можно я не буду платить?» Буфан подумал. «О, так она еще и ест бесплатно. Неудивительно, что она похожа на Блэки. Большая черная собака приподняла, головой посмотрела вокруг. Ничего не найдя, она зевнула и продолжила спать. «У тебя нет денег?» – спросил Буфан. «Да», – она жалобно сказала. «Совсем-совсем нет». «Уайти», – мягко позвал Буфан. Она почувствовала, как гигантская тень появилась сзади нее. «Нарушитель спокойствия. Вы будете раздеты в качестве примера для других», – сказал механический голос Уайти. «Раздета? Он хочет меня раздеть?» Ее лицо стало белым от страха. Уголки рта Буфана искривились, и он быстро остановил Уайти. «Система, какое наказание для нахлебников?» – Буфан спросил Вайти. «Несмотря на все, она все еще была девочкой. Несмотря на то, что у нее не было грудей, раздевать ее было не лучшей идеей». «Она уже была напугана до смерти, ее ножки дрожали. Это определенно логово преступников», – подумала она. «Это ужасное устройство хочет меня раздеть». «Существует два наказания. Первое правонарушитель будет раздет в качестве примера для других». Второе – правонарушитель заплатит своим телом», – торжественно сказала система. «На расплатиться телом? Серьезно?» Буфан посмотрел на грудь маленькой девочки и сказал. Он имел в виду, что они будут работать в магазине в течение недели. «Так как у тебя нет денег, ты будешь тут работать в течение недели. Твоя главная работа – обслуживание клиентов», – сказал Буфан. Маленькая девочка была ошеломлена, а потом с радостью кивнула головой и сказала. «Хорошо. На этот раз...» Ошеломлен был бу. Он подумал, почему она не отказалась. Ты ведь не получишь никакой зарплаты, сказал он ей, на что она просто закатила глаза. И так маленькая девочка, сбежавшая из дома, стала фенсантком в маленьком ресторане фанфана. Буфан закрыл ресторан и пошел наверх. Он поместил ее в одну из комнат, и то только потому, что она жалобно просила его тем самым надоедая. Мой хозяин, поздравляю с завершением краткосрочной миссии, Вскоре вы получите награду системы. Она подготавливается. Буфан ждал с нетерпением. Награда в этот новое блюдо. Вы сделали огромный шаг вперед на пути к тому, чтобы стать богом кулинарии. Призы – три приготовления рыбы и золотой щумай. Фрагмент из набора бога кулинарии. Буфан был ошеломлен. Три приготовления рыбы, золотой щумай? Это считается разблокированием новых навыков. Два блюда сразу. Буфан был невероятно счастлив. «Гурман из другого мира» читает Алексей Туркин, специально для сайта aulade.ru, глава 19. «Что такое три приготовления рыбы?» – подумал Буфан. Как шеф, он был знаком с приготовлением рыбы и знал, что она была отличным ингредиентом. Разные виды рыбы могли использоваться для разных блюд. Три приготовления рыбы – это три способа приготовления рыбы. Рыба лейс, вареная рыба и суп тофу из рыбы головы. Система даст хозяину свежие ингредиенты. На основе вашего нынешнего энергетического уровня вам доступна рыба третьего уровня из пресных и соленых вод. По мере того, как ваш уровень энергии будет расти, уровень рыбы будет расти также. Сказал торжественный голос системы у него в голове. Он и не думал, что система даст ему три варианта приготовления рыбы. Буфан знал про эти методы готовки. Когда-то он ел рыбу лейс на озере Паян. Однако, чтобы ее сделать, нужен был алкоголь. Нужно было крепкое и старое вино. Только тогда аромат вина впитается в рыбу. Обычно лучшая рыба лейс покрыта бледно-розовыми зернами, с богатым ароматом алкоголя, а сама она полностью красная. «Система даст мне алкоголь?» Для рыболейс наилучшее рисовое вино будет предоставляться каждый день. Тем не менее, хозяин должен вручную мариновать рыбу, сказала система. Буфан кивнул, так как это не было проблемой. Буфан был знаком с приготовлением вареной рыбы и супа тофу из рыби головы. Вареная рыба была очень популярна на земле, и торговцы всегда продавали ее на улицах до полуночи. С другой стороны, суп тофу из рыбы головы был необычным домашним блюдом. Но для Буфана это не было проблемой. Хозяин завершил краткосрочную миссию. Заработок из 100 кристаллов был конвертирован в истинную энергию, равную 10 кристаллам. Истинная энергия была повышена до уровня боевого мастера. «Мой хозяин, поздравляю с повышением вашего уровня энергии. Вы сделали еще один шаг вперед, чтобы стать богом кулинарии. Трудись усердно, молодой человек», – торжественно сказала система. «Объявление системы?» Обрадовала Буфана, и он открыл панель характеристик. Хозяин – Буфан. Истинный уровень культивирования энергии – второй уровень. Как бог кулинарии в мире фэнтези, вам понадобится использовать вашу истинную энергию для приготовления пищи. Трудись усердно, молодой человек. Кулинарные таланты не разблокированы. Навыки не разблокированы. Инструменты не разблокированы. Общий рейтинг бога кулинарии – «Новичок». Ваш уровень культивирования, наконец, находится на правильном пути. Трудись усердно, молодой человек. Уровень системы – 2 звезды. Коэффициент конвертации – 20%. Получено разрешение на новую мебель. Клиентам разрешено приносить ингредиенты ниже третьего класса. Буфан тяжело выдохнул. Он поднял руки, и его тело начало светиться, как будто невидимая энергия циркулировала в нем. Боевой мастер второго уровня не мог использовать энергию за пределами своего тела. Но было заметно, когда энергия циркулировала в нем. По мере циркуляции он чувствовал себя более энергичным, и его усталость прошла. Также черные нечистоты выходили из его тела. Если бы другие видели это, они определенно были бы шокированы. Буфан был в процессе метаморфоза, процесса, который проходил, когда человек достигал четвертого уровня боевого духа. Когда Буфан потрогал грудь и почувствовал на ней мышцы, он улыбнулся. Для шефа было важно иметь хорошее телосложение. Несмотря на то, что система просто повысила его уровень и не дала ему никаких боевых навыков, этого было достаточно. Система была разработана, чтобы создать шефа, а не бойца. С помощью системы его цель была стать богом кулинарии. Вонь от нечистот, вышедших из его тела, заставила его поморщиться. Потом он принял душ. После этого Буфан надел новые вещи и пошел на кухню. Ему не терпелось опробовать эти новые техники. Стеллаж с вином появился в углу кухни. Он быстро понял, что, скорее всего, это для рыбы лис. Чтобы ее приготовить, были высокие требования к алкоголю. Когда он убрал покров со стеллажа, аромат вина затуманил его разум. Какой насыщенный аромат! Когда он посмотрел на стеллаж поближе, он увидел, что он был покрыт зернами дистиллятора, находившемся в ароматном вине. Используя бамбуковый ковш, он достал пару зерен и понюхал их. Он почувствовал кисло-сладкий аромат. Когда он потер зерно между пальцами, он чувствовал, что оно было мягким и липким. Без сомнений, это были лучшие зерна дистиллятора. Вино и зерна были высшего качества. Как и ожидалось, качество продукта является лучшим. После того, как он закрыл стеллаж, Его взгляд упал на аквариум на другом конце кухни, в котором плавали две рыбы. Буфан никогда не видел эти виды рыб. Он был уверен, что они не существовали на земле. Одна из них имела ярко-голубое свечение вокруг тела и идеальные контуры тела в целом. Другая рыба была гораздо более хищной. У нее была выпуклая голова и черное тело с плотной чешуей. Буфан без каких-либо эмоций посмотрел на аквариум и закатил рукава. Вдруг он быстро погрузил две руки в аквариум. На поверхности воды появились волны, и он поймал рыбу со светящимся телом. Рыба вдруг ударила его током. Это была рыба с третьим уровнем духа зверя. Несмотря на то, что она была слаба в бою, она все еще могла дать отпор. Буфан был опытным рыболовом и сразу же попробовал взять ее еще раз. В конце концов, рыба сдалась и отправилась на разделочную доску. Кухня была приготовлена системой, поэтому все виды кухонных принадлежностей были аккуратно разложены. Буфан взял нож в руки. Людяная рыба третьего уровня – это тип рыбы, обитающей в море и пойманной в северо-восточных водах империи света и ветра. Синие свечение вокруг нее – аура холода с энергией духа внутри. Это прекрасный ингредиент. Рейтинг рыбы, поставленной системой, не был низким. К тому же система не даст ему плохих ингредиентов, так как они важны. Если бы она давала ему что-то некачественное, можно было бы сразу почувствовать разницу во вкусе». Буфан ударил рыбу плоской стороной ножа. Рыба, бившаяся несколько секунд назад, успокоилась. Буфан умело очистил ее от внутренности и чешуи. Спустя некоторое время рыба была успешно обработана. Он пошел к стеллажу с вином и открыл его. После того, как он напичкал брюхо рыбой зернами дистиллятора, он погрузил всю рыбу в вино – чтобы замариновать ее. «Специально виноградные лозы могут ускорить процесс маринования. Примерное время окончания – 3 часа», – сказала система. Буфан кивнул. «Если процесс маринования мог быть ускорен, он смог бы продать эту рыбу к времени открытия магазина». После этого Буфан начал готовить второе блюдо. Число рыб в аквариуме опять восполнилось до двух. Система дала ему еще ингредиентов, чтобы у него всегда был доступ к ним. На этот раз Буфан достал черную рыбу. После того, как он ее разделал, он стал готовить суп тофу из рыбы головы. Он достал белоснежную тофу из холодильника и начал готовить. Серебряный карп третьего уровня, тип пресной рыбы, пойманный в южных пустынных Великих озерах, империи света и ветра. У нее больная голова и много мяса. Ее вкус освежает. Это прекрасный ингредиент. Жадейти-тофу делается с помощью соевых бобов с изысканной духовной энергией из северных частей Империи Света и Ветра. Оно перемалывается вручную. Блюдо используются, как королевская дань. Так как тофу и рыба были необыкновенными, Буфан был полон надежд на этот суп. Когда Буфан поднял крышку, яркий запах мяса ударил ему в нос. Он бессознательно начал вдыхать его глубже, и его живот начал урчать. В тот же момент маленькая девочка тоже почувствовала этот запах. Ее большие очаровательные глаза наполнились радостью. «Какой приятный запах! Наверное, он готовит что-то вкусное. Этот запах... Это не жареный рис с яйцами». У этой девочки был хороший нюх. Она быстро встала с кровати и побежала к нему. Тем временем Буфан уже выловил голову рыбы из супа. Получился молочный белый суп, сделанный из толстой и нежной рыбы и белоснежного тофу. Ароматный аппетитный суп -тофу из рыбы головы был поставлен на стол. Гурман из другого мира. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта aulet.ru. Глава 20. Миска рыбного супа. В синей белой фарфоровой миске был суп -тофу из рыбы головы. Свежая нежная рыба плавала в белоснежном рыбном супе с кусочками хрупких тофу. Богатый аромат собрался в верхней части чаши, и пар от него был виден в тусклом освещении. Буфан довольно вдохнул аромат, который впоследствии расплылся по его телу. Это блюдо было сложно приготовить, шеф должен был уметь контролировать тепло печи. Но с кулинарными способностями Буфан это было несложно. Только так можно было приготовить этот молочно-белый суп. После того, как он поставил суп на стол, Он уже вытащил маленькую чашу для того, чтобы попробовать его. «Мой дорогой босс, что ты приготовил? Так вкусно пахнет!» Когда он хотел уже попробовать суп, маленькая девочка прибежала и своими милыми глазами начала смотреть на суп тофу из рыбьей головы. Буфан безразлично посмотрел на нее. Он почти уже забыл про нее, но он не был удивлен, что запах супа привлек ее. «Я пробую новое блюдо», — сказал он. «Новое блюдо?» «Выглядит аппетитно. Это рыбный суп? Почему он белый?» «Что? Это тофа очень красивая. Как она сохранила такую форму и цвет?» «Вау! У этой рыбы много мяса. Выглядит превосходно!» Буфан положил палочки и посмотрел на нее. Он вздохнул и сказал, «Иди и возьми миску и палочки, мы съедим это вместе». Она сразу же заулыбалась. «Босс, ты лучший!» Потом она побежала на кухню и вернулась уже с фарфоровой чашкой в руках. Уголки рта Бу расплылись в странной улыбке. Он взял ее чашу и наполнил ее супом. Он положил в него кусочек рыбы и два кусочка тофу. Счастливая девочка получила свою порцию. Она поднесла ее к носу и жадно вдохнула. Эта маленькая девочка, видимо, знала много о еде. Она не стала есть рыбу сразу и вместо этого начала пить суп. Молочно-белый суп в ее рту был нежным, как шелк. Богатый вкуса заполнил ее вкусовые рецепторы – и расслабил все ее тело. «Вкусно!» «Так вкусно пахнет!» Она жадно пила суп из чаши, а ее глаза в тот момент были похожи на два полумесяца. На ее лице было довольно выражение, как будто бы она вечно могла пить из этой чаши. «Не пей только суп, попробуй мясо рыбы, оно тебя удивит», сказал Буфан, смотря на то, как она пила суп. Буфан тоже начал пить суп. Вкус был воистину приятным, и свежесть ингредиентов была полностью продемонстрирована. «Ах, это рыба! Почему я чувствую покалывание?» После того, как она съела кусочек рыбы, она была ошеломлена. Даже несмотря на это, она продолжила свою трапезу. Ощущение покалывания шло от самих ингредиентов. И когда оно комбинировалось со освежающим вкусом, оно создавало что-то уникальное. Тофу был очень мягким и таял во рту. Вкус тофу, смешанного с рыбой, доставлял ей особое удовольствие. «Это самый вкусный суп, который я когда-либо пробовала», сказала она Буфан, когда допила его окончательно. Ее истинная энергия также улучшилась, и ощущение тепла передалось по всему ее телу. «А, я вижу. Если ты закончила, иди спать. Завтра будет много работы», напомнил ей Буфан. Выражение на ее лице застыло, и она хмыкнула. Она положила миску на стол и хотела уже вернуться в комнату. Однако она немного поколебалась, и когда она добралась до двери, сказала Буфану, «Вонючий босс, мое имя Оуэн Сяои. Ты можешь называть меня Сяои». Буфан задумался и сказал, «Ха, окей». Маленькая девочка была раздражена. Она подумала, «Я уже сказала ему свое имя. Разве этот вонючий босс не скажет мне свое?» «Вонючий босс, а как тебя зовут?» – спросила она. «Буфан», – сказал он, убирая посуду. Она облегченно вздохнула и пошла спать. После того, как он положил посуду в посудомойку, он хотел рано лечь спать. Несмотря на то, что его тело стало сильнее, ему все еще был нужен хороший отдых. Ночь прошла без каких-либо происшествий. Когда лучи солнца коснулись магазина, Буфан закончил свою дневную тренировку и открыл магазин. Оуэн Сяои потирала глаза и, видя, что Буфан кормил большую черную собаку у входа, пошла к нему. Когда она увидела, что собака доедает ее вчерашний жареный рис, она была озадачена. Буфан взглянул на нее и сказал, «Я забыл сказать тебе кое-что вчера. Поскольку ты оплачиваешь свой долг, работая здесь, я не буду тебя кормить бесплатно. Если ты будешь тут есть, то тебе придется платить». Когда она услышала это, она жалобно на него посмотрела но Буфана это не задела. Хорошо. Она прокляла его и пожелала ему не найти жену. Буфан сидел на своем любимом стуле, а Оуэн Сяои сидел рядом с печальным взглядом. Сцена была по-прежнему очень гармоничной. Толстый дзинь и его друзья наконец-то пришли поесть в его ресторан. «Доброе утро, Владелец Бу. Погода сегодня хороша». Улыбка появилась на лице толстого дзинь. Буфан кивнул и сказал «Ха». Потом он устал и пошел на кухню. «Все заказы сегодня принимает эта девочка». «О, и сегодня есть новое блюдо. Хотите попробовать?» «Боже, какая симпатичная маленькая девочка. Владелец Бу, у вас такое уникальное предпочтение», сказал толстый дзынь, смотря на Оун Сяуэ. Но улыбка на его лице почти сразу же исчезла. «О, боже, почему она здесь? Черт подери!» Он не мог поверить глазам. «Да, это действительно она». «Владелец был очень влиятельный. Как он мог заставить ее быть официанткой? Согласились ли на это те три варварских брата?» Оун тоже узнала его. Она сразу же нетерпеливо сказала. «Толстый джин, что будешь заказывать? Поторопись». «Новые блюдо и усовершенствованный жареный рис с яйцами», сказал он поспешно. «Остальные также сделали заказ. Но они не заказали так же много, как вчера. В конце концов, еда не была дешевой». «Хорошо, подождите». Он Сяои запомнила их заказы и направилась к кухне. После того, как она добралась до кухни, она сообщила Буфан все заказы. «Хм, только толстый дзынь заказал суп тофу». Буфан был немного удивлен, но это было в пределах его ожиданий. В конце концов, цена на суп не была дешевой. 20 кристаллов за порцию. Это было непомерно. Только богач, как он, мог себе такое позволить». Несмотря на то, что остальные были также богаты, они не были такими богатыми, как он. Суптов из рыбе головы, как интересно, я с нетерпением жду. Толстый дзинь был полон надежд, пока он ждал свой заказ.